Жень, привет. Привет. Тебе привет от а, твоего ученика, правильно, да, говорит? Я Еру стараюсь Бзелеского. людей называть все-таки не учениками, спортсмен. а спортсменами. Твоего спортсмена Ерубзлеского. Быстро я схватился за тебя, и мы с тобой нашли встречу Спасибо. в преддверии твоего кипрского сбора, о котором ты сегодня подробнее расскажи. Я, кстати, на самом деле вообще в этом году планировал в темп на сборы, но потом мы там с супругой все переиграли, одна из была мысли к вам а, упасть на хвост, на Кипр, только на майский. лучше же, да, на май? Да. да. Май. Вот. А, если ты не знаешь, что это, кто это, кто я такой, значит, я, я просто спортсмен, любитель триатлона, веду подкаст а, про триатлетов, про таких, как ты отчасти, про та, больше про таких, как я, потому что все-таки я больше про таких любителей, у которых там работа. Там нужно в перерыве между прогулкой с собакой и прогулкой с женой, с детьми, там, покрутить велосипед, то есть вот про такие истории, но, честно говоря, когда я при ближайшем э -э, анализе там, посмотрел на какую-то твою историю жизни, мне показалось, что ты, в принципе, тоже близок к нам, просто ты работаешь не где-то там, а тренером лом. при этом такой же, к большому счету, любитель, с интересной, с какой-то предысторией очень, э -э, ну, okay. такой, своеобразный о которой я тебе попрошу сегодня рассказать поподробнее. В общем, подкаст ⁇ Я люблю триатлон ⁇ еще раз тебя приветствую. Вот. Давай, значит, начнем с того, как ты вообще в эту историю пришел с детства. А, ну, у меня вообще за мое спортивное такое приятное, хорошее отношение к спорту, это спасибо отцу. То есть он с самого детства меня прям воспитывал в этом плане, мое вот желание там, побеждать, выиграть, заниматься там активностями физическими, подтягиваться, там на пресс <смех> работать, там отжиматься, то есть, ну, он работал учитель физкультуры, там в сельской mm -hmm. школе откуда я родом, и вот занимался просто со мной, там, прям, вы? Ярославская область, поселок Макеевская. Ну это это где примерно? Это 30 километров от Ярославля. 30 километров. Да. И как чисто вот такая вся активность была около такая, ну. Зимой там чисто на лыжах катаешься, с горок там на физкультуры там летом футбол гоняешь, на велосипедах играешь, там в догонялки. Сифу на велосипедах не играл. сифу на велосипедах нет. Сифу в бассейне играл. У нас вот было такое с ребятами, я как сейчас помню, там 7-8 лет еще до переезда в Рыбинск как раз развлекуха в Сифу на велосипедах. По всему поселку. Не, ну мы я-то в Москве родился, на черкизоне и. Мы с пацанами гоняли э, в РГУФК, я не помню, как, короче, мы туда проходили, но это был какой-то левый вариант, типа там за какие-то как, копейки мы там кому-то сували. и нас пускали в любое место, вот в любое, там три бассейна, по-моему, в РГУФКе, э, ну, прыжковый сектор, значит, лягушатник и обычный плаватель. Мы тусовались прыжковым, то есть там две вышки трехметровые, А, значит, и вот эта зона И не было тренировок, и мы гоняли значит Зона игры была, вот бассейн и две вышки То есть ты вылезаешь из бассейна, бежишь на вышку За тобой кто-то, значит, с какой-то там сифой, ты с трешки прыгаешь В воду, уплываешь, вот такая вот была Прикольно, вот. ну, у нас тоже Лето, велик, и это было До одного момента, я как сейчас помню У меня брат, мой маленький, ему там Два года, что ли, с чем-то Я его на руле вожу, играю в Сифу И тут, мы падаем, ну, как Руль сломался у меня, я чуть ободрался, Никита тоже там, ну, ну нормально в целом, ничего страшного. А сколько у вас разница? 6 лет. 6 лет. Вот. Так, ну, я получил таких люлей, это, это и все, больше сифа на велосипедах, она закончилась сразу, вот. Ну, и так время шло, мы переехали в Рыбинск, там, по семейным причинам, и я хотел ходить один купаться, с mm -hmm. ребятами купаться на Волгу один. А меня не отпускали, надо с бабушкой, или еще что -то. мне сказали, научись плавать, будешь ходить один, а пока с бабушкой, а так стрёмно пацану с бабушкой ну ходить да, на, ну, на воду, хотя я считал, я уже такой здоровый, крепкий, там мне 8 Сколько? лет 8 было, 8? 8 лет. ну и записался в секцию бассейна, и Сам, меня... Сам прям при... так, пойду плавать, или ну, это нет, типа отец это, так подвел? Это была мотивация такая, хочешь ходить один, трени... купаться на Волгу летом? Иди учись плавать. Все, я пошел учиться плавать. И так получилось, мне меня сразу попал к тренеру, Татьяна Михайловна Шибаева, самая моя первая. И там был Денис Васильев, как раз вот, ну, ага. друг да. в И сначала он, и мы у него там три, и еще там два паренька одного возраста, примерно одного уровня подготовки, то есть мы такие телепаемся чуть-чуть, вот. И там развивались, развивались, и она уезжает. И мы переходим к тренеру, Геннадию Михайловичу Игнатьев И у него вообще вся банда, которая вот э, из Рыбинска, триатлонная, вот есть, в принципе, за за там Саши и Андрея Блюханкова. Ага. И как там все пошло крутиться, чисто, ну, плавать она история была, откровенно. Там, 90, это был 97 год, плавали, плавали, плавали, наматывали там километры, и вот в возрасте там до 12. 13 лет у нас там объемы были там 70-80 километров в неделю на плавание. Я сейчас только не бегаю, для сравнения, кстати, сколько мы там плавали. Мы разговаривали Ром. недавно с Евграфом Рома, он тоже такие вещи лютые расписал Там, ну, просто режим. Утром просыпаешься в 5 утра, там что-то закинул, идешь на тренировку, отрабанил 5 километров в школу, из школы домой поел там успел что-то сделать, уроки какие-то, если хватило сил, и опять на тренировку, и там 7-8 километров на тренировке. Ну, зато это было весело с пацанами вот так вот по дороге, 50, 50, у нас бы 70 метров, и 20 человек на дорожке, и вот так вот, вот так вот, друг за другом, поэтому... Слушай, ну это, это вы, вот пацаны, почему же должны плавать? Там? Минут 20, наверное, да? Ну это вот у нас... Двенадцать лет, тут вот, я такой, в принципе, в своей фактуре Я очень плохо плавал короткое. То есть у меня на сотке был лучший результат минута 4 там с копейкой. Ага. А 800 я плыл уже по 1:10. десять, И полторашку плыл в 13 лет у меня 17:45 был. В 13 лет полтораха. Вот. Я сейчас мне надо так потренироваться, чтобы так плыть, не так, как я сейчас плаваю. Вот. То есть, ну, это чисто база, которую мы наработали тренеров, но он дал, Это дало в дальнейшем такое, ну прям. Большой плюс, чтобы мне сейчас мало времени плаванию уделять, я примерно нормально мог плыть. Ну, есть... видишь, я, я правильно же правильно понимаю, что плавание самый техничный вид. Да. Что вот все, что ты на плавании по технике поймешь, то тебе скорости даст. Есть, там мышцы, не мышцы, тоже вторично. У меня скорость выросла, как раз именно, когда вот я чисто креп, вырос. У меня мышечная и масса выросла. Я начал плыть сотку из минуты. Вот, там 56, 56 или 5. 55 5, 56 в этом диапазоне mm -hmm. все 200 пошло а вот длинная дистанция как раз ушла потому что ну, перерыв жизненный там mm -hmm. тренировка мы в этом чуть позже вот спасибо тоже. наш не сладкий а можно ты будешь тоже такую штуку вот. это без сахара без да. сахара да с удовольствием тоже нет сахара. Все, супер спасибо нас вас не поймут вот плавал плавал плавал плавал и у нас как раз в городе а, секция морского многоборья и и один из там ну директоров этой школы по морскому многоборью стал развивать триатлон и пацанов кто там ну поинтереснее плывут побыстрее он переманил себе mm -hmm. в триатлон, да я вам дам велосипеды летом и ага, так да, далее, да. а мы, как, дадам? Велики дал? дадут, ну, конечно, да, да, давай, давай, давай это пробовать, и самый там, ну, первый, первый проходец был, это, ну, Ваня Васильев, он постарше как ага. раз, да, и он для нас там был звездой в этот момент, ну, он плавал уже почти под мастера спорта, да, и как раз уехал в Москву на триатлон, и мастера спорта выполнил, вот прям чётенько совпало, мы такие все, это история успеха да как бы ну давай давай давай вот и нам выдали велосипеды летом мы начали там что-то гонять там тренироваться и плавали точно так же первые соревнования по триатлону в нижнем новгороде mm -hmm, дистанция, мечтал, дистанция прям, прям супер спринт что ли ну коротенькая самая я еду я помню выплыл хорошо еду еду еду еду еду еду еду в толпе участников Следующий кадр, я в больнице. Конечно. Все, где мама? И мне меня мама такая, я тут, я тут. Оказывается, прошло уже там три дня с того момента. И они, родители, успели в то время, там в 2002 году, из Рыбинска в Нижний Новгород. То есть они узнали только тогда, когда тренера приехали из Нижнего Новгорода в Рыбинск. То есть вот это расстояние, всегда, время. Ну и все, пошла реабилитация моя и тяжелое такое возвращение. Расскажи, что случилось на гонке. Не помню вообще. Очевидцы говорят, что ехали в группе и я пошел обгонять, задел кого-то боком и мы завалились. Вот. Но у меня в голове, как бы, я помню еду и следующий кадр я вот уже вот. Ну а что, что с тобой случилось? Что ты обо что ударился или что? Говорят, по мне проехали. Вот, по башке прямо и левой стороной, то ли звездочкой, то ли педалью. прям шандарахнули хорошо и трепанацию черепа получил. Вот. То есть я, там вот разбило череп на гонке? Да, на гонке разбило череп и было спасибо там тому врачу. Он реально спас меня, то есть для таких операций нужно одобрение как бы, родителей, mm -hmm. вот. а, их нет. а их нет, то есть он ничего подобного, ни... никакого одобрения просто взял, несмотря на что сделал операцию и все, то есть, ну спал всю жизнь, потому что там у меня под... Да... Трещина в черепной коробке была, uh -huh. и туда сочилась кровь, uh -huh. и мозг смещался, то есть, ну, у меня... Ну, да, его Да-да-да, есть критическое смещение, которое уже летальное, летальный исход, после которого есть. Uh -huh. Вот. Ну, а я тут вроде бы восстановился, все, домой у меня месяц в больнице, приехал. Месяц в до... Месяц в и мне вынули кость вот это именно полностью, и я два месяца ходил, вообще у меня тут череп и была дырочка. То есть там это просто кожа здоров, зак... Здоровый кусок. Ну, примерно вот такой вот. вот. И э, можно было чувствовать, как пульсирует мозг. То есть, но нельзя было закрывать эту дырку сразу, потому что мозг и так и от, отек, ну и, да, и да, так да. далее. То есть ну, он должен нормализоваться. И как раз под Новый год э, назначили вторую операцию, туда ехать, уже вставлять. Угу. Не пластину, ничего, а мою кость. То, то есть, которую уже мою кость. А и, ее как-то хранили в это время. Да? да. Ее хранили. Ее поехали, вставили. И все, то есть, ну, успешно достаточно реабилитация. А тут под общим наркозом, да, все это. Ну да. Слушай, мне так страшно вот. все я вообще, честно говоря, такой впечатлительный. Я прямо, ну, у меня было желание, так все, все, все, у меня уже тут вроде бы срастается кости два месяца срастаются, мне надо идти в бассейн плавать, но молодой, горячий, да, как бы родителей нет, давай со следующего года. Год тренировок вылетел. А расскажи это, ты ну, потерял ну, физиологически что-то там, не ходил или там? А, ну я вот после первой операции заново ходить учился. То есть, ну, точнее как, я сначала меня вставили на ноги, чтобы я мог равновесие держать. Потом а, а это первый. куда делать? Это из-за чего? Не знаю. То есть, ну, как-то... Некий так... сбой, да, просто в да. То, есть, То есть, ты не понимал, как двигать конечности? Не, руки, ноги, они двигались, но именно вот координация, равновесие, координацию координация. я не мог держать. То есть, у меня заново, там, в течение, ну, наверное, ну, недели я вот уже начал ходить, так, чтобы по коридору ходить самостоятельно. То есть, ну, а, на принципе, быстро вернулась да, да? Да, да. Когда побежал вот, после операции? Через месяц бегал уже? Ну, нет? слушай, мне ты... уже... А, какой бегал, у тебя дырка в башке Да, была. Да, да, да, да. Мне хотелось, да, но Я сидел дома, из дома не выпускали родители. а вдруг что-нибудь в бошку залетит тебе, и ты... А, это мое. Вот это, это он мне перья Ты понял, Спасибо. Да? Да. Спасибо большое. Спасибо. Вдруг в голову что-то прилетит, и, ну, это опасно очень. Я, конечно же, не понимал родителей в этом, но это Сейчас я как родитель это понимаю все. Это прям. Ты такие вещи спасибо. рассказываешь. Я, меня, честно говоря, прям. Как ну, это все ладно. Когда вставили косточку обратно, я все уже думаю, у меня все срослось, давайте плавать, надо идти тренироваться. Ну, с родителями так обсудили, договорились, что я только со следующего года. Я прыгнул в бассейн, и ты не представляешь мое удивление. Я разучился плавать. То есть, ну, я плавать, то плыть могу, да, но, но я технику растерял. Все, как бы потерялось. То есть, ну, заново начал учиться, там сил особых нет никаких. Все равно память какая-то есть, или типа движений, которое у тебя было заложено, ну так возобновил нормально тренировался, конечно же, от парней отставал, и я плавал то, из этих 20 человек, если всегда там плавал там, второй, третий, первый, то есть ну, мы менялись там на отрезках, а сейчас я плаваю последний, и мне не хватает времени отдыха, ребята плавают в интервалы, а я там приплываю отдышался, и опять поплыл то есть, ну, такое мочилово А вот. ты год школы пропустил или учился? Домашнее обучение было. На год? Да, да Это с точки зрения социума именно, это 9 класс как раз, знаешь, вот, становление, вот подростков, взаимоотношения тоже так достаточно болезненно прошло для меня, когда я пришел там десятый класс, то есть это, это почувствовал, как тот год вылетел. К своим пришел или? Своим, своим. То есть, ну все равно это бесследно не проходит вот, с точки зрения общения даже, да, и умения договариваться, да, вот, это, это все важно. И у меня, конечно, вроде бы восстановил свои плавательные кондиции к концу года. Вернул, да? Да, я начал опять плыть, что, я чувствую, что я опять могу плыть там 18 минут, полторашку, чуть-чуть из 18, но в башке вот что-то переклинило. Вот если я на полторашке был лучший, да, там как бы минуту, там 40 секунд ребятам привозил ровесникам, ну, ровесникам там, то... А сейчас как бы я плыву наравне. У меня это такой слом психологический. Мама переживала очень сильно травмы. Она, какой спор, заканчиваю честь. То есть тут, вот, знаешь, противо... внутри головы противоречия различного рода. Там заниматься и мотивация пропала. Как бы да, такая, что уже не лучший. Ну, есть такие вещи. И я решил забросить это дело. То есть только вернул, папа был против. Давай до конца, Борис. Но ну, чисто... Дал слабину, сломался я сам лично и забросил это дело. Начал учиться, думаю, буду учиться, закончу хорошо школу. нас два. Время появляется больше, и ты его тратишь уже не так, как надо. То есть на PlayStation, там, на угу. компьютер, на еще что-то. Перестаешь его ценить. И учиться я лучше не стал. То есть как у меня там было в этой стати одна тройка по английскому, <laughs> так она и осталась. А остальные предметы были там 4-5, там 4-5. Ну так. да, то есть так она и супер, супер не стал учиться. То есть учил, ну Слушай, лучше, но при этом ты хорошо, получается, учился этот, со спортом. То То есть тебе как-то помогал спорт? Что да, знаешь, он дисциплинирует. Он hmm. очень дисциплинированный. Надо ты, сделать Ты знаешь Ну или ты такой вообще сам, хорошист такой Нет, я в этом плане учебы то не особо я школьную <свят> люблю Мне нравятся, знаешь, предметы география, <свят> вот такие <свят> география, история, вот эти все вещи А точно науки, ну физику, наверное, только любил И то потому что Интересно у нас, Да, интересная, у нас была реально крутая учительница по физике Тебе повезло Она реально крутая Она не как все учителя в школу приходила на урок И вот по тетрадке там что-то переписывала. А как преподаватели в институте? А У меня все в голове, она нам рассказывала, рисовала, вызывала. Вот Блин, Это вот только благодаря учительнице. Ну, вот. Я технарь. У меня было, дай бог ей здоровье, если там, не знаю, как она еще поживают. Не самая лучшая из желаемых учительниц по физике. Вообще физику не знаю, и это меня выкосило. Я бросил техническое обучение шел в юриспруденцию там. Да. Хотя реально техно вот просто по натуре технарь. Если знать, говорят, как ты мог стать юристом, работать на госслужбе, работать в коммерции, и потом вернуться все равно в техническое mm -hmm. направление сейчас. Ну, говорю, вот так вот физику не любил, физику базы не было. Я за компом, не, а математика, геометрия, все там ну, отлично. И, а в физике нет. И вот у меня термех меня и выкосил. Ну, физику надо учить прям. Я жду, пока дети сейчас в школу пойдут, буду есть. с ними физику учить. У меня, кстати, такая же история. Сейчас ребенок пойдет в школу, будет история, и я с ним заново хочу все вот эти учебники посмотреть почитать. То есть, ну, это интересно, блин. Я себе это... купил этот, у меня уже лет 10, это лежит история древнего мира, 5 6 все вот эти старые mm -hmm. книги, ну, учебники. И... Так, ну и что, и ты за учебу взялся, но ну, только от этого не произошло? Как-то не произошло, как учился, так и учился. Но, Куда поступил? А, у меня тут тоже такая история была. Я хотел, думаю, ну, в Морскую академию поступлю имени Макарова, да. И на... поступал туда, все поступил. Но за травмами меня не взял Я вот только хотел спросить, как можно и самое-то главное мне, когда приехал туда, еще в начале лета сказали, так хорошо по вашей вы не годно там к военной службе, но в принципе на, на службу вы к нам можете учиться. Mm -hmm. Хорошо. Я документ. Я в это время поступил в наш авиационный университет mm -hmm. в Рыбинске, но это не мое. То есть, ну, я чувствовал, что это ну, не мое вот эти авиастроения, двигатели и так далее. Не то. Ну, конечно же, ты в Питер. Приезжаем мы туда и говорят, а зачем вы приехали? Ну хотя мы, в принципе, см... вы сможете учиться у нас, получите профессию, но не знаем, как практику будете проходить и.. Море-то вас не выпустят с такой травмой. Ну, мне а пришло... ты кем хотел стать? А, там, ну, тогда моряком. Моряком. Тогда да? моряком, уже как ну, уже не спортсменом, так моряком, если не, не в авиастроение идти, да. Ну, и думал, так, ну хорошо, мир повидает. Обломалась. А уже ввели ЕГЭ. Угу. И вот это, это в принципе меня спасло. Я сразу успел подать заявление. Но уже только на вечернее, не на очное отделение, а на вечернее, к себе в РГАТУ, в mm -hmm. университет. Я учился там полгода. Не мое. Забрал документы, уехал в Москву. Просто работать. Ну, думаю, на следующий год поступлю в Московский МСИ, экономика, mm -hmm. статистика информатика. Поступил. Ну, сначала работал там продавцом в магазине. Сдал заново ЕГЭ, подготовился к нему уже самостоятельно. А типа первый год, если ты не использовал, то все, да, в пролете? У, у тебя есть определенное… Вот, по крайней мере, раньше было. Есть определенное время, куда ты успеваешь подавать документы. И я успел подать документы в этот год, ага. в РГАТУ. А на следующий год твои, твои э, экзамены недействительны М -м -м. То есть, ты заново пересдавать надо. Я пересдал. Пересдал, кстати, лучше. Лучше пересдал. И поступил в МСИ. Вот И учился два года, а -а учился, работал в магазине, а -а торговал сначала электронный рай, компьютеры на прашке, который на прашке, да. А потом перевели меня с повышением в на горбушку. <связь> вот И прям карьера привел, все хорошо, но в какой-то момент так щелк. Я понял, что я больше не хочу в этом городе находиться, он меня просто бесит, меня бесит этот ритм жизни, меня бесит все вообще здесь. Мне, я жил в Южном Бута, мне полтора часа приходилось добираться на, до работы, потом с работы на, на учебу, жесть, конечно, какая-то. И я забрал такой, ну, сказал руководителям, давайте я увольняюсь. Я уволился. Меня, правда, опустили только с третьей попытки. <смех> Когда там первый раз там уже заканчивать, у тебя просто какая-то апатия или все, переставай. Я говорю, ну хорошо, поработал месяц, такой, я увольняюсь. Он говорит, погоди, <смех> что заговорились, заговорили, еще поработал. И буквально после Нового года, 2009 или, наверное, 10-й год, 2009-2010 год, я все, увольняюсь. Он бесполезно уже, простите? Я говорю, да. Все, забрал. Папа мне приехал, забрал мои шмотки. Мы уехали на машине в Рыбинск. Все. Я перевелся в институте на заочное обучение. Доучился. То есть я тупо ездил на сессию, приезжал. И меня настолько город бесил, что я приезжал даже не на две недели сессии. Вот смотрел расписание экзаменов. Если экзамены там три дня подряд, оставался. Да. Если экзамены там через два дня, приехал, сдал экзамен и уехал. То есть вот это такое случай. Я даже... Сейчас или до сих пор. А я, знаешь, очень сильно изменилась Москва за 10 лет. Я сейчас приезжаю, понимаю, блин, в этом городе хочется жить. Вот, ну, может быть, такие районы вижу. Вот я приезжаю и бываю в Крылатском. да? Как, как сделаны парки, как стало чисто в Москве, реально да -да -да. чисто. Как разгрузилось движение по дорогам. Я прям приезжаю, я понимаю, что, блин, этот город крутой. Тут можно прям с ребенком проводить время, да, в парке гулять. Uh -huh. У нас -то в Рыбинск хоть и развивается круто, там прям ремонт делают, дороги все отремонтированы. Вот, но, тем не менее, не то немножко, тут цивилизация. Но понимаю, что я сюда перееду только если меня там что-то жизнь заставит, mm -hmm. и все. Потому что комфорт жизненный, это там, ага. здесь это тупо там джоб, джоб, джоб, джоб, и все, больше ничего. Это вот. да. А там такой, знаешь, баланс, гармония работы, жизни, семьи, времяпрепровождения с ней, ну прям круто. Тренировок тот же самый. То есть у меня вышел из дома, я уже на тренировке. Угу. Побежал на тренировке, выехал на тренировке. Сейчас с он тоже комфортно, да? Да, сейчас дороги идеальная асфальт сделали. Просто вот, ну, вот как стек стек. Ливневок такая. нету. А? Что? Ливневки. У нас же эти в Москве ливневки. Куда вода да. да? Нет. Что там у нас, если выпадешь, то все. У нас вот по трассе, которую едем, это все загородная трасса. Там нету там ничего. Ривневок нет. Ну а культура вождения? Э -э машин немного. понятно, не напрягают. Они а -а -а. не напрягают. До бассейна 5 минут на машине. До манежа 5 М -м -м. минут на машине. Ну, и работаю у тебя, по сути дела, да, там, частично да, в компьютере. Да. Больше, ну, и, кстати, о семье, да? У меня, благодаря семье, мне получается свой график, именно, вот наладить свой тайм-менеджмент, а не спать, там, до 10, там, до 12, mm -hmm. забивать болт на тренировки, утренней тренировки переводить на, на свою личную, там, вечернюю тренировку. Жену на работу отвез, ага. ребенка в садик отвез. В 9 часов первая тренировка. Сделал, работаешь, там пообедал. Ага. Потом вторая Класс. тренировка. Жену с работы, ребенка с садика, и время с семьей и работой. То есть вот. То есть вот только благодаря этому ритму жизни. Круто. А, ты, а ты женой познакомился в Москве или вернулся Нет. У нас там своя история. В новогоднюю ночь мы с ней познакомились. Я пришел. Мы триатлонисты, короче, на Новый год приехали. То есть это уже триатлонная история. Да, это уже триатлонная история. Там ребята Рыбинск приехали в рыб... на Новый год в Рыбинск. Мы пошли в клуб какой-то. Так получилось, что с одним товарищем мы остались одни в клубе в этом. Ну и чуть-чуть подрались. С разбитым лицом, губа разбита, пришел на, к другу на новогоднюю ночь отмечать, как раз там уже на следующий день. И там я увидел свою жену, она приш... будущую жену. Она пришла с молодым человеком, у него какой-то там пояс по джиу-джитсу, либо еще что-то. Но как-то посмотрели, и все стало сразу ясно. Мы буквально через а, две недели уже начали официально как бы встречаться, а через два месяца я сделал предложение. Класс. и 7... обожаю такие истории и вот буквально в сентябре вот этого года мы уже 7 сентября свадьбу сыграли сейчас как бы ну прям и сколько лет вы уже вместе так 8 лет 8 лет 8 лет будет будет 8 лет 9 она не смотрит мне подкаст слушай так ну крутая история вернемся давай значит ты вернулся в Рыбинск где-то триатлон должен начаться я в первую очередь я начал работать Да. Ну, мне работал, ну, устроился в компанию, она занималась сетевым администрированием, аутсорсинг. И я занимался как раз договорами по подключению компании на вот это сетевое администрирование. Mm -hmm. вот. Ну и параллельно… Ну, как менеджер или как юрист? Ну, как, менеджер, как, как менеджер. Как менеджер. Вот. Ну и параллельно оптовая торговля как раз вот этих всех оборудований туда, mm -hmm. закупки, все функции вот эти были. И какой-то момент… Утром просыпаюсь, я хочу завязать шнурки на ботинках. А мне приходится вдохнуть, в живот втянуть и завязать шнурки. Я понял, что надо что-то менять. Ты да прям раскабанил? 84 килограмма или 83 весил в тот момент, ну, при да. росте 70, 174. Ну вот у меня такой же вес был, только я пониже. Я такой думаю, черт побери, надо что-то менять. И сижу в офисе, смотрю из окна, моя тренер идет. Я вылегаю. Анатолье, там. Да можно, я к вам по утрам буду ходить плавать хотя бы. Ты видите, какой, я вон в щеки такие. Может, приходи. Я прыгнул, я проплыл 200 метров, и я умер. Просто я проплыл. Слушай, я так выкидываю, 200... сейчас лет 5 ты не, не 6 лет не 6 лет. 6 лет. А, я умер, я ничего не могу делать. Я проплыл, мне тяжело. «Я тону, как так?» Но больной мост спортсмена, он как бы с детства, если есть, я это так называю. <связываю> «Как же? Не, надо это преодолевать!» И там три раза в неделю ходил на утреннюю тренировку к тренеру. Плавал там один. Сначала с девочками, с маленькими. Потом начал этих девочек обгонять. С пацанами, то поменьше, <связываю> их начал обгонять. А потом первое соревнование, как сейчас помню, через три месяца 200 комплексов. Моя одна из любимых дистанций, вот, в будущем, mm -hmm. а, я ее проплыл за 2.37. 250 50-50-50, да? 50, да, 200 км. 50, 50, 50 бат, 50 спина, mm -hmm. 50 брас, 50, 50 кроль. Я за 2.37 проплыл, мне тренер такая, она в ожидании, что я скажу так, а я плыл по восьмой дорожке, как самый такой лавер, но поставили в 7, я еще заплыл. Mm -hmm. Последний приплыл с отставанием по метров 30. И такой, она говорит, Женя, ну как? на так круче, чем секс. Я такой кайф получил от этого финиша на этой дистанции. Я умер. Но я умер, и я кайфанул. И в этот момент у меня пошло. Так, хочу выполнить КМС. а А это крутой результат или фигня? 2.37, комплекс, фигня. Фигня. Вот. Потому что я в жизни никогда бы такой не проплыл. По плавательным меркам фигня. Я такой, надо выполнить КМС. Сначала КМС. У меня буквально в детстве, мне не хватало немножко до КМС по плаванию. Я начал тренироваться, но работа, она не давала много времени тренироваться, там, плавать такие объемы, как мы раньше плавали. Я там ходил раз в день, плавал по 2,5-3 километра. Иногда там 4, когда в субботу приходил и с группой плавал. Mm -hmm. Вот Я после работы приходил плавать там, в 6 часов, а ребята, группа, 4 часа. Я приходил, что они основное плавали? Такую-то работу. Окей, я это я сам разомнусь, основной блок тренировочной работы сделаю и замнусь. Ну или вот там укорочу его, потому что у меня время сеанса ограничено ага. тоже. Вот. И плавал по четвергам, побольше там с ними, там 4-5-6 иногда километров. И через полгода я проплываю по кандидату мастера спорта. 400 кроль 420, как сейчас помню. И 200 комплекс, 2.17 пропал, то есть вот за... 2.17 это вот по КМС, да? Да, там КМС, то, в то время в полтиннике 2.18 был. Я прям возрадовался, у меня такая цель, так, надо теперь мастера выполнять. Слушай, ну, значит, 2.26 поперла... это тоже неплохо, что там, 7 секунд? 37 первый раз. Я ну, 2.37. Да. Ну, все равно. Вот. Ну, как, на 200 <свят> не 3, метров? Не 4 минуты же. На 200 метров. Ну, ладно. <свят> <блядь>. <свят> вот такие цифры. <свят> так вот, и, и вот, все, надо мастера. И меня еще больше так клинануло. Ну, больше плавать не получалось. Но я просто как бы делал то же самое все. И стал почаще вырываться с работы. На то, чтобы там побольше с группой ага. поплавать. Ну, с ребятами, с которыми там плывут уже сейчас 400, 4, 15, 4.10. А мне как раз надо плыть 4.9. 400 по мастеру. Я плаваю, плаваю, плаваю, плаваю. 4.15, 4.16. Такой результат получается. Ага. И сори, через год... 200 брас. Никогда в жизни не плавал эту дистанцию. Короткая вода, 200 брассом я плыву, мне не хватает двух секунд до мастера спорта. На дистанции, который никогда в жизни не плавал Я проплыл 2.23. Тогда он 2.21 был. Я такой, так, надо брас тренировать. Начал брасом тренироваться, тренироваться. 2.23. Да что идёт? Ну, ну, кроль все равно плаваешь, плаваешь. И тут еще проходит время, год. Проплываем. Новогодние старты уже классические. У нас там... Полтинник, все дистанции, там 800, 400, любые. Я плыл 800 и 400, они разнесены через день. Ага. 800, 903 по КМС, но не по мастеру. Длинная вода. А 400, 9, ой, 4.11. 2 yes. секунды до мастера, я говорю, головой голову вопись, а так ну как так вообще? Расстроился жутко. это 400 плыв в субботу, а в понедельник прихожу на тренировку, и я плаваю, я понимаю, что вот сейчас должен, да я должен плыть 400. Я на тренировке, у меня такая нереальная пруха. Меня это заводит. И результат, ну, как раз гидрокостюмы вот эти все, от их ввели, потом отменили и усилили нормативы. Mm -hmm. и мне не хватало 2 секунды, и мне стало не хватать уже 6 секунд. Mm -hmm. А я, и меня это как-то так демотивировало. И начинается триатлон в этой, в этой истории всей. Я узнаю, что есть Ironman, что есть половинка. Так, я так Гавайи. Так, надо когда-то будет выиграть Гавайи, так как в голове план. Так, Гавайи выиграю. Ну, наверное, через 3 года я выиграю Гавайи. Yeah. <laughs> Так, ну сначала я поеду во Франкфурт, во Франкфурт, да, выиграю в, в Франкфурт сначала, начал готовиться, и первый мой триатлон половинка, это, а, нет, первый триатлон я сделал летом, на на харчах, супер спринт у нас там, угу. нормально, ну, выплыл первым, проехал, меня ребята, юниоры догнали, с ними проехал, ну, обижал я как говно. Я просто бежал там по 4.30 эти два километра и не мог быстрее. И меня девочка одна отбежала, вторая отбежала девочка. Меня это прям так, как, черт побери. И в голове-то понимаю. Ведь еще 10 лет назад мне жизнь сказала, твой вот этот путь триатлона, он легким не будет. Вот, я такой понял, ну все, надо работать. Слушай, а ты вел, ты же, получается, все это время не тренировал вел? Вот с того момента, когда ты разбился, ну остались навыки, хорошо ехалось, или как-то все восстанавливал? Я сначала я вообще боялся на велосипед садиться. Ну через там год после падения. А то есть ты катался все равно потом? Ну а потом там у меня был на даче там велосипед аист. Там покатиться по леску на даче там. Ну почему нет? Сначала боялся аккуратно, а потом ну все равно когда время то оно лечит и начинаешь точно также на велике на аисте без скоростей без всего там женская рама еще не так. Ага, да я помню. И такой прям я начал летать по ну По кочкам, по всему. <голоса> когда я его вот так не сложил. <голоса> еду, еду, еду. Скорость вниз, яма. <голоса> Бум. Переднее колесо в яму вошло. И рама вот так просто. Так. <голоса> <голоса> <голоса> <голоса> <голоса> я, я через руль. Ну там мягкое поле, как бы на жопу mm -hmm. такой прыг встал, такой. Надо поаккуратнее. Да, да, да. минус, минус вел Минус вел, надо поаккуратнее. все, я как-то, больше такая у меня Аккуратное вождение началось на велосипеде И больше нет, не тренировался То есть чисто, а, я купил себе велосипед В 2011 году Мериду, вот еще тут монетки Такие, как сейчас помню, за 5000 рублей У товарища И я на нем сделал первую половинку Вот, про который? А В Выборге В Выборге первая половинка А, не, не на нем. Я на нем сделал первую олимпийку свою, которая финишировал, последний. Там Пенза была, Спартакиада. Последний, ну, среди каких-то там, среди ребят, сильных. Среди всех спортсменов, которые были. Вот, это Спартакиада вообще городов или учащихся была какая-то. Вот, как сейчас помню, выиграл тогда Тема Париенко. Я ему проиграл 50 минут на олимпийке что случилось, случилось или что? Или это я такая готовность, такая готовность. Ну, а, ну да, я пробил колесо. А -а -а. На подъеме я пробил колесо, я 15 километров ехал на ободе. История про пробитие колеса – это тоже отдельная тема. Вот. Ехал на ободе и потом медленно-медленно бежал. Я посмотрел, у меня бег был 53 минуты в Ты На плавательных харчах, думаешь, да черт побери. Почему такое говно? Ну, просто бегать, тренироваться. Димка Растягаев, мой друг, был моим тренером, я говорю, Димон, давай, все, меня надо готовить, я хочу выполнить мастера по триатлону, mm -hmm. и все, ну, давай, я говорю, сколько на это надо времени, он такой, блин, ну, надо много времени, так, ну, года три, два-три года точно надо, ну, он как в воду глядел, в 2013 году я выполнил мастер спорта, два года прошло, вот, ну, он очень сильно меня прям продвинул, дал осознание то, что должно делать, как должно проходить тренировочный процесс в триатлоне, что такое триатлон, что важно, что не важно. Я, конечно же, по этому, по этой, по этому пути сам изучал все, интересовался. Mm -hmm. Я понимал, что Дима это делает прям очень обдуманно, прям нереально. Я ему, что будем завтра делать? Да погоди, я еще не решил. Я думал, он там фигней страдает, а он реально сидит, план мне вояет в это время. Mm -hmm. Блин, вот. это, конечно, было круто, и я, грубо говоря, первый его воспитанник мастер спорта, вот. а он мой, можно сказать, первый тренер по триатлону такой. А вы с ним, друзья, как, ну, с секции? С самого детства, да, у нас даже родители учились вместе а -а -а. в университете, вот. Ну, так случайно, да, получилось, когда у тренера в бассейне нашлись, и он такой... И в триатлон вместе пошли, ну, просто да. ты потом выпал, а он продолжил, да? он да? продолжил, да. то есть такая история по жизни вместе, вот. Он сейчас тренирует, да, продолжает? Да, у нас в темпе... Тоже в темпе? Да, да. В общем, ну, такая прям... И я прям ну очень на это дело, прям зациклился, все надо. Ну, примерно не, меня ничего не волновало, кроме этого. То есть просто мастер спорта и все. Это очень неправильно. Продолжал работать. Да, я продолжал работать. Вот в компании э, утром, утром плавал вечером бегал, или там утром плаваешь, вечером крутишь педали, в обед бегаешь. То есть, ну, как-то вот это все вот, совмещаю. То есть, грубо говоря, выполнил мастера спорта, совмещая работу и триатлон. Вру. В нижнем ты? Да, в нижнем. Вру, Я как раз, мы запустили темп. О, вот, давай, давай про темп. И буквально вот запустили темп, я ушел, уволился с работы. Проходит полгода, как я уволился с работы и выполнил мастера спорта. Но тут выполнение мастера спорта повлияло не то, что я уволился с работы и стал как-то больше тренироваться, да. лучше. Просто подошел. А потом. просто вот оно вот так происходило. Вот. Давай про темп. Про темп. Как все это началось? А, началось Кто все Кто это вообще проб... все придумал? У меня была идея, там, Iron Man, triathlon. И я прихожу как-то в бассейн. Мне тренер там Александр Михайлович Ушин такой говорит: Жека, там есть еще один больной, как ты тоже хочешь длинную дистанцию сделать?" Я говорю: "Да, кто, кто такой? Че познакомиться бы?" А Леха Калинин такой. Угу. Я говорю: О, надо там познакомиться." Ну начали бегать там и так далее. И в один момент бежим на тренировке и обсуждаем вот эти все тренерские компании, тренерство, там вот это все дело. И Леха: "Давайте запустим." Я такой, так, Ростик, он такой, есть Андрей Задорожный, Ростик, я, у Ростика как бы огроменный, огроменный опыт, да, у Лехи отличные навыки управления, менеджмента, то есть вот это все вот генерации вот этих идей, <как> у меня дикое желание как бы развиваться как тренер, прям очень дикое желание как спортсмен, в тот момент я еще профессиональным спортсменом хотел быть, mm -hmm. вот, Потому что была мечта выиграть кону, заработать. А у тебя резонуло то, что я сказал, что ты любитель? Нет. Нет, то есть ты принимаешь. да? конечно, конечно. Раньше, когда был только ПРО, меня это немножко как бы напрягало. А сейчас это время-то идет, у меня и становимся. Ну, какой. Профессиональный спорт это другая совершенно история. И вот так все, по мы встретились первый раз в Макдональдсе, там в четвером. я, Ростик, Леха, Андрей, обсудили все как будет, давайте делать, и буквально а, нам подсказали идею, что как промо нам нужно сделать наш сбор, как-то, ну, все велогоны едут на Кипр тренироваться, давайте сделаем сбор на по триатлону на Кипре, есть бассейн, есть стадион, давайте попробуем. Давайте. Все. И, вот, как бы, и, этого... все. и оно все так пошло, поехало, нас стали узнавать. Сначала нас кидали камнями там в Фейсбуке. Да кто такие вообще, куда они взялись, и так далее и тому подобное. Ой, до сих пор пытаются. Ну вот, ну. привет. Вот. ну, А этот а, это ваш совместный бизнес получается? Да. То есть вы, вы там как, как правильно сказать? Ну, вы компания там кучу участников, да? Да. да. Круто. Вот. Сейчас работает 22 или вот Леха точно бы не, не ошибся. 22 или 23? Тренер, но при этом компания. учредители вот там тот Костяк, который изначально да. все сделал, да. да. Ну, ты такой, знаешь, переломный Я опять. Вот же, истории такой, по опять же переломный момент моей жизни. То есть это я понял в этот момент, что это то, когда я могу изменить свою жизнь mm -hmm. и заниматься тем, что я хочу. То, что со мной всегда было по жизни, там за исключением вот этого периода 6, -6 лет, там 3 года в Москве, секс, наркотики, рок-н-ролл, <laughs> работа и так далее. И еще там 3 года работы там в Рыбинске. То есть вот если вот, брать эти 6 лет, то спорт это вот само жизнь. Да, в принципе с детства. Но это вот мне кажется все-таки какой-то там ген, хромосом, там что-то я не знаю человек вот либо он спортсмен, либо нет, либо у него есть стремление, это и он, вот либо нет. Это такая тонкая материя, и она где-то вот тут внутри нас. Mm -hmm. Мне сложно на этот счет. Ну, наверное, да. Наверное, мы, скорее с, всего, мы да, с Машей это... э, недавно тут это.. Гостевой, э -э, Лемешевой, Гостевой, общались э -э, о том, что... Э -э, я говорю, ну, переписывались, я говорю, Маш, ну, вот я уверен, что, да, ты пока покушай, потому что я потом про Байкал расскажу, ты меня спрашивал, угу. ты сможешь спокойно поесть. А, что я говорю, я уверен, что это вот э, ген какой-то спортивный, человек есть, у меня вот этого не было. Мне в детстве не перво, я не собирался ни с кем соревновать, ну, как тут вот нет. Угу. А вот, ну, и, типа, я ей говорю, у тебя наверняка есть. А она мне начала, это вот, что это мне, это все воспитывается, что я никогда такой не была. Ну, как бы я не могу с ней сильно на эту тему подискутировать, потому что я, у меня его нету, как бы я говорю, мне нету. Она просто говорит, у меня тоже его нету, и дело не в этом. Что это дело в закалке, в характере, в дисциплине. Ну, я вот говорю, сколько я со спортсменами не общаюсь, у всех какой-то внутренний вот именно вот спортивный вот азарт и стержень какой-то есть. есть. Оно может быть где-то вот внутри нас от рождения, а оно может как-то с детства э, в нас спать. воспитываться, подаваться. Ну, вот, на, я точно знаю, с меня, меня это папа как потихонечку так закидывал, да, вот этими подтягиваниями, да, давай быстрее с тобой, э, кто быстрее добежит там 30 метров. Я сейчас с ребенком со своим также, же, Никитос, давай кто первый до, по подъезду до квартиры добежит. Uh -huh. Вот, то есть ему это нравится, ему я это, тоже дочку гоняю. это все как бы оно откладывается, записывается на корочку, и потом это может э, сыграть хорошую там. Сколько у тебя ребенка сейчас? 6. 6 лет. Вот в школу пойдет. Так, кушай. А, вот. А, в общем, мы сейчас еще вернемся к темпу. А пока я лирическое отступление расскажу тебе, как раз ты спрашивал, как прошел Байкальский ледовый марафон, с которого я вернулся не так давно. Для меня он был первым для нашего КЭПа, Слава Московского, Слава тебе привет, он уже был вторым. Uh -huh. Леша Ческидов там тоже был, тоже для него он был вторым. И все сказали, что довольно-таки сложно, пусть очень комфортно по температуре, потому что, ну, мы что-то выбежали, там было минус 10, и когда прибежали, там даже потеплее было. Uh -huh. Но сильно засыпало лед, то есть льда не было вообще, то есть ледяного участка uh -huh. не было. Нигде. Мы бежали все время по снежной, вот это вот а, с Настом а, пути. При этом я смотрел до этого видео фото. А, я думал, что его чистят. То есть грейдер проезжает, и ты бежишь по расчищенной дорожке. Ни хрена подобного. Как упало, так упало. То есть там а, хочешь, беги по месту, где Хивус этот на воздушной подушке проехал. Он там немножечко пригладил, но, честно говоря, ты бежишь, Наст проваливается. Один хрен, как бы не, не кайф. Хочешь, беги там, где снегоход прошел, как бы. То есть вот у тебя там метров 20, там, как хочешь, так и беги. Mm -hmm. Вот, а вообще, ну что, мы э, в пятницу с работы дернули там я. Вот у нас команда пять человек. Ну, они пораньше там приехали, а я, Антон, Армен, жена моя со мной ездила. Мы там э, при, э, вечером дернули в пятницу в Домодедово. Приехали, э, значит, улетели, ты, получается, Ну, пять часов летишь, и пять часов время переходит. Поэтому, когда ты туда летишь, типа, 10, а обратно 0. Там как-то, ну, история mm -hmm. такая, что ты туда летишь, вылетаешь вечером, прилетаешь рано-рано утром, там, в шесть утра, а обратно летишь, ты вылетаешь утром и прилетаешь утром. Там, ну, не помню, в 7.30 вылетаешь, 9 уже ты в Москве по новому времени. В общем, прилетели мы в субботу утром. Отвезли нас сразу организаторы. То есть там еще чем классно. Слот стоит как бы там ну, нормальных денег, но при этом у тебя проживание, трансферы, банкет, паста-пати, то есть все включено. В общем, нас забрали с аэропорта, отвезли, привезли в гостиницу, поселили, такие нормальные номера, гостиница Маяк там в Листвянке. В этом году они изменили, то есть обычно ты живешь в Листвянке, это вот Иркутск, и бежи и тебя утром увозят на другую сторону, поселок Танхой и оттуда ты бежишь обратно и тебя там на финише встречают а в этот раз нас утром привели на Листвянку, как бы вот прям мы вышли из отеля и старт И все, и мы бежали в Танхоя, оттуда нас на Хивусах везли обратно. Ну, это удобнее гораздо. Я, хрен знает. Я думаю, нет. Потому что лучше отвезти всю группу на каких-то грузовых Хивусах, и потом все люди добегают, их пасти их по трассе. А, когда тут ждешь. Да, тут им нужно было набивать эти машинки постоянно. Но это было связано с безопасностью как-то, и я только не понял, почему. Но, в общем, такое изменение, оно было чем-то обусловлено. Uh -huh. Вот, значит, в субботу мы погуляли, у меня была Это у меня прикол, конечно. Я вот не успел в Москве а, решить что-то с кроссовками. Побежал. У меня такие на гортексе есть трейловые кросы. Я думаю, я в них просто саморезы вкручу, И как бы я по льду пойду вообще, как, как за милую душу. Вот. Ну там парни на меня поугарали, но, по сути дела, что я пришел. Саморезы не понадобились. Слушай, я их крутил. Вкрутил даже по-хитрому, то есть не через стельку, а наискосок. По 6 саморезов. Mm -hmm. То есть, я не скользил, мы нашли кусок льда, я на нем протестировался, я не скользил. Но реально, ну вот, их, я их выкрутил, их можно дальше куда-то вкручивать, потому что они не закупились, ничего. Ну вот, о чем нашли, пока эти саморезы нашли, потому что в Москве на это время, конечно же, никогда не находится, Нужно искать в поселке Листвянка, слава богу, там был этот магазин с хозяйственными товарами, где по 2 рубля можно было купить саморез. Вот, в общем, вкрутили саморезы, ну, к одно-другое третье, к вечеру уже там поужинали, ну, вроде спать. В этом преимущество маленьких да. городов и поселках. Вот то, что тебе нужно для дома, да. там под, руку, под рукой, ты можешь да, да, да. быстро это купить. Тебе нужно ехать Леруамер лензы для раз Ну, бред. Ну реально, я у себя не знаю, где покупать саморезы, но ну, надо искать, там, строительный магазин. Вот, ну и, короче, утром старт, встаешь. Что-то позавтракали, мы так хорошо прям, ну. Вышли на Байкал, там мероприятие такое э, национальное, там муакоты, там брызгаешь в разные стороны света, сам, ну, команду и все, и побежали. Бежали мы в пятером, бежали минут по 7, 7 20 вот так вот. вот э, было комфортно, но у меня нога заболела перед стартом, и я вот уже себя жалел. Э, я, кстати, только вчера, позавчера... Нет, что у нас? Вчера до да, 5, но позавчера Я понял, что у меня с ногой, вот два дня какая-то, расскажу потом. А, и, в общем, бежали мы, где-то 21 километр у нас там Армен немножечко этот а, спустил темп, мы его отпустили, чтобы не мерзнуть. А бежишь как бы, вот бегу на грани замерзания, потому что реально пульс там 110-120, mm -hmm. вот, быстрее бежать особо не могу, и группа держит, и нога болит, а медленнее уже прям холодно-холодно. А Вот, ну, и так вот на каждом пункте питания останавливаешься, шутишь, там, чай пьешь. То есть я такого в таком жизни себе... Я вообще, на самом деле, настолько э, э, так подхожу ко всем соревнованиям, как в последний раз. И мне все мои друзья говорят, ты, ты что ли, ты что, ты спортсмен, ты, типа, ты можешь в удовольствие? Я говорю, да, но нужно вот... Я ехал на Байкал, я говорю, я понимаю, что я, ну, там, не пробегу, там, на первое место, там, естественно, я, там, не такой бегун, там, это... Ну, говорю, если там первое место 3 там с чем-то часа, ну, там, за 4 я должен пробежать. Ну, что такое, по снегу, 4, ну, по 6, по 5-30 пробежать там. Угу. Слушай, ну, как бы, нет. <сёк> В общем, я, то есть, ехал туда по максимуму давить, несмотря на ногу, несмотря на то, что тренер сказал, там, какой-то дергаешься. И когда мы бежали весь этот марафон, нам Слава рассказывал истории. И одна история, мне честно говоря, так резанула очень сильно. А знаешь, книга есть Железный человек каждому из нас, или есть в каждом. Есть одна из первых книг. Одна из первых да. книг, которые я купил, когда я думал, все, айронмен, железный человек, я буду. Ну, вот, короче, Слава знает историю, продолжения, которое никак не опубликована ни в какой книге. То есть тому парню все не очень хорошо. То есть от него ушла жена, он лишился здоровья, перестал заниматься спортом и потерял бизнес. В конце. В реальной, в реальной жизни этой истории в конце. Потому что он перегнул, пережал его, и вот. И я бегу, я все это осознаю, что вот, э, ну, как бы, я еще, знаешь, какое-то время там начало старта переживал по поводу, что вот, мы сюда приехали к чертной куличке, чтобы тут прогулочном темпе бежать. А потом я так это все отпустил, бегу, кайфую, uh -huh. и пересматриваю свои планы на жизнь, там, связанные с треатлоном. Ну, в общем, 6 часов мы бежали. Я под конец еще вернулся, Армена зацепил, потому что мне хотелось, чтобы вот он не один финишировал, а чтобы мы тоже вместе что наша группа спереди как бы получилось три человека первые финишировали и там через 10 минут мы тоже с арменом и потом мы все фоткались ты знаешь ты прибегаешь вот так вот после марафона себя чувствовать То есть я когда остановился у меня прошла нога у меня никакой усталости я поел там печенье каких-то этот мы нас загрузили в хивос мы приехали я я пошел в душ через 10 минут я свежий бодрый человек Мы пошли есть Кинкали, там объелись, mm -hmm. короче, с Лешей там с Часкидова встретились, сидели, пили мартини. Потом нас, <свят>, организаторы забрали на банкет, награждение. Всем там вручали футболки, вот. Mm -hmm. Мы там сходили, мерч себе купили. То есть вообще, чтобы так после марафона кайфовать. Ну, И... это вот есть тарты, которые просто идейные да, для души. Да, вот да. как да. Вот про Олимпус Вот, вот рассказываем про Олимпусмен. В общем, я рассказал вам про Балькальский <свят> марафон. Всем рекомендую, тебе тоже рассказал. А, ну и вот, в общем, короче, мы вы, сидели, выпивали, легли спать, проснулись 5 утра, 4, в 5 нас увезли на аэропорт, в 9 утра я вышел и пошел в Москве, шел на работу. Вот в пятницу я вышел с работы, в понедельник вернулся на работу. Нормально. Там 10 утра. Между, Нормально. между этими делами сбегал ледовый марафон без льда за 6 часов. Проалимпусмен. Пралим. Это вот проект по Кипру. Там есть старт такой. Очень урбанистический, очень такой местечковый, простой, без каких-то там супер-пупер организаций и так далее. Там мега организованные транзитки, охраны велосипедов и всего подобного. То есть Но... хороший велик туда лучше не брать. Да почему? Там, там все равно, а, ты же едешь не один, так кто-то есть, там постоит, у транзитки вот так посмотришь, что у тебя велик никто не, не, не умыкнет. Ага. Ну и при этом есть же security, там они все равно смотрят. Да не, я же что, ну конечно, А, да. ну ладно. Вот, старт прямо в пафосе, в, в море. Потом прыгаем на велик и едем 90... Там 2 или 93 километра получается на, Тродоса, наверное, на да. Тродос, да, вот на эту площадь Тродос, на высоте 1750 метров она. Там вторая транзитка, переодеваемся на, бел, на бег и бежим еще на высоту 1960. Трейловый маршрут, то есть там вверх, вниз, mm -hmm. по вот этим тропам, по которым гуляют туристы, в начале ноября можно побегать и, в качестве в Это начало ноября? Да, это первое выходное ноября, как правило. Вот. Но это идея, то есть ты стартуешь. А ты такую штуку в этом году хочешь сделать? Сейчас выпадает, что у ребенка каникулы будут. Слушай, и ты как меня раз, Как да, раз вот туда съездить. Я уже хочу года 4 туда съездить, но не получается. У меня межсезонка всегда это расслабление, гуляние и так далее. А потом... Какие там старты? Надо этот. Слушай, на выжат, держи меня в курсе, там. потому что эта тема очень крутая. Начало ноября, офигенно. Это мне даст стимул еще. Это, Сталина прям держать это, себя. Это в... чисто вот такая вот идея. Просто вот. А я Кипр люблю. Мне нравятся вот эти горы кипрские. И мне, я просто влюбился в этот остров. Мне не зашло. Мне первая триатлонная поездка на Кипр. Ну, как триатлонная? Сейчас расскажу подробнее. То есть, это, это моя вторая поездка на Кипр, у жены с ребенком третья даже. Но мы поехали вот в том году, взяли пафос, отель, там все включено, велик с собой, один и двоих взяли. И, и думали, что просто там с двумя детьми в отеле вся инфраструктура, и как бы будем еще кататься. Мало того, что я увидел, что там нет моря. Мы в плане нормального купательного моря, мы ездили на такси за какие-то лютые деньги, там пляж, на пляж, туда-обратно, ну, лютые, я не знаю, 50 евро туда-обратно. Ну, это, не ну ады... это лютые деньги. Ну, да. Ну, то есть, как бы съездить искупаться. Ну, этот мы жили вот прям на окраине пафоса, вот этот Golden Beach или как он там называется, там, где песочек. Ну, у нас еще попал такой момент, что у нас маленькие детки и Лизи там два с чем-то было тогда уже. Ну да, в любом случае, два с чем-то. Антошки вот только-только год, 2,4 года. Mm -hmm. и, и он еще вот толком не пошел, но уже там ему все везде надо, и этот бассейн, и вот они, этот, не дай бог, там захлебнется, а она еще бестолково его лупит, короче, чмурит. И вот ты отдохну, расслабиться ни на минуту не можешь, все время как-то с детьми. Все по очереди, жизнь по очереди, по, поесть по очереди. Ну и, и не, ты, не потренировались. Знаешь, Жена вообще, по-моему, ничего не смогла толком сделать. Один или два раза съездила mm -hmm. на велике. Но я, знаешь, мне особо-то и не нужно было, но вот мне хотелось. Несколько раз я покатался, вот там по холмам, вот mm -hmm. какой-то кружочек там сделал. Mm -hmm. а, налево съездил, там, mm -hmm. вот туда до конца. Я думал, там дальше можно в лес эту уехать в заповедную зону, а mm -hmm. там дикий грунт. Ну ты не на ту дорогу выехал, ну, там столько, там только маршрутов. Там может две недели кататься и ни разу не проехаться один и тот же маршрут, в принципе. Но надо тропинки знать. Да, да, просто да. уже едем, ездим 6 лет подряд, там уже все выучил. Ну, вот. в общем, короче, мы вот уехали оттуда, выдохнули, потому что, говорю, вот еще само все включено. Вот не наш формат, вот просто не наш. Никому ничего, не, не хочу никого обидеть, там нас даже друзья одни обиделись, приняли это на свой счет. Ну, просто люди разные, если мне вот это вот, э, возможности, они разбивают все мою, вот, э, то есть, я в какой-то режим непонятный должен встроиться, мне вот это вот обеденное расписание, оно мне не нужно, мне эти количества приемов пищи не нужно, дайте мне лучше кафе, кусок сыра, там, и мне ничего больше не нужно. Но ведь Чего? можно не ходить просто. Ну нельзя, вот ну нельзя. Вот у тебя есть, значит, ты идешь на завтрак, вы все, а потом вот, ты знаешь, что у тебя обед. Ну, Дима, знаешь, зачем идти в кафе, когда у тебя все включено, правильно? Да, Да, и соответственно, ты попадаешь в этот регламент, и он тебя начинает под свои рамки гнуть. Вот, и мы поняли, что больше, мы же, но и женой никогда. Потому что я вот люблю Турцию, в принципе, люблю Египет. Там. Я с удовольствием туда поеду, ну, еще раз, но мы даже последний раз в Турцию поехали в отель вообще без пляжа, в горах. А, это фети курорт такой, и вот где Алиденис такой, такой, где а, парап ну, ну, парапланинг угу. очень сильно развит. И вот, короче, мы на этой горе жили, с которой они все слетают, и ходили пешком на пляж там 5 километров, бегал обратно. То есть вот не наша история. И я говорю, когда ты рассказываешь так вдохновленно о Кипре, я вот прям хочу это по новой Ну, для этого надо сюда приехать с целью потренироваться, а не с целью совместить с детей. отдых с детьми, с детьми, тренировки и так далее. То есть ну, Тогда вот если потренироваться, то прям Кипр это то, что надо, вот. Я сейчас вот, ну, лечу на Кипр, у нас там будут, сначала поработаю на одном сборе, там, ребята, клуб триатлет из Екатеринбурга. А, потом... то есть ты типа внешний тренер такой? Да. Потом э -э, наш сбор первый кипрский, потом на две недельки домой планирую вернуться, и потом уже уехать еще раз на месяц на Кипр. Ну, там сначала нашу вторую смену сделать, и останусь на... тестировать буду кипрские горы. И Среднегории, их там на высоте 1400 метров забронировал домик. Вот там три недели полноценно потренируюсь уже сам. Посмотришь, подготовлю. насколько тебя это. Ну да, я, я люблю вот эти все истории там подготовки через сборы на Среднегоре, как это работает, как там фон Ромео, как работает там Зефельд, как работают. Левиния и Сикуль, То есть на Кипре я уже давным-давно хотел там попробовать что-то. И вот тут выпадает возможность плюс старт Питер по попадает на третью волну реаклиматизации. Я mm -hmm. еще на себе ее ни разу не пробовал. Ну как она То работает. У Питер контроль будет? Да, Питер это такой контроль. Это главный старт. Точнее не самый главный старт категории А. а. И старт категории А будет еще там через месяц в Астане, полная дистанция. Вот. Но просто именно посмотреть, как вот эта третья волна на мне работает, э, вот старт категории А. Не то, что там э, стартанул категорию А на, на 21 день, как я Талин стартовал, и третья волна уже после отдыха Талина. третья того. волна это сколько дней? Она начинается с 36 дня. И длится достаточно долго, 56 я Она не такая явная, как первая там волна, первая и вторая. Ну, я это связываю с тем, что мы уже привыкаем к этому состоянию, которое у нас есть за первую-вторую волну, и третья волна не очень ощущается. А как это вообще календарно? То есть ты сидишь в горах? Да. Что, ты все, ты Смотри. три недели сидишь Ну, или больше? Не минимум рекомендуется сидеть там 14 дней там до 20 21 да. 23 24 то есть ну плюс минус все набрал тренируешься главное именно все делать по лайту спокойненько очень четко дозировать нагрузку чтобы не перебирать потому что ну можно загнать себя обратно. и получишь как бы обратный эффект и будет очень плохо в яму попасть самая большая проблема на среднегоре особенно вот Я буду на высоте 1400, она такая мягкая еще, Там да, суть, да. вот. А если там выше, там 1700-800, там вот уже, уже критично. Можно, уже, да. уже можно там хапнуть ада, так сказать, да, и не не не получится то, что запланировано. Вот. Ты сидишь, тренируешься, а потом приезжаешь домой и начинаешь просто вести дневничок когда тебе было хорошо, ну, что, должна быть история, потому что каждый человек индивидуален. Вот есть вот книжки умные, да, по которым э, ученые там выяснили, что вот такое определенное количество людей, вот так-то все работает. И среднестатистические данные, они вот таким образом бьются. Mm -hmm. да? И подтверждено, подтверждено там наукой, наблюдениями, там биохимический анализ крови, э, или вентиляция легочная. Но кого-то работает, кого-то не работает. Это индивидуальная особенности, опять же, там, организма твоего. Mm -hmm. там, гемоглобин, гематокрит изначально твои, то есть легочная, ну, много параметров всяких. Вот. И ты записываешь все. Ведешь историю. Чтобы, конечно, если ты первый раз это делаешь, надо полагаться на среднестатистические данные. Uh -huh. Вот. То есть, вот, что первая там волна, второй, третий, четвертый там день, хорошо стартовать. Вторая там, волна с там, 16 по 23 третий день неплохо. Третья вот. волна там, с 36 по 56 там 60 Но при этом у каждого человека, она какая-то своя закономерность прям? Или это все плавающая история? Ну, в зависимости от места, где ты будешь находиться. А -а -а. Вот. Ну, То есть, ты один раз это записал. И ты знаешь, что эта схема будет в следующем году опять так скорее же Скорее всего, с, той, с того же самого места она сработает. То есть, если будут соблюдены условия. Потому что я, к примеру, на... В, На сборах на Красной Поляне, там 1400 высота, uh -huh. спускался, я ни разу такого не ощущал с других высот. У меня были просто качели функциональные. Я утром, меня прет, вечером я какие дохлый вообще. Даже на восстановительной тренировке прет, но я знаю, что надо себя сдерживать, вечером будет там работа. Утром прет, вечером никак. И вот такое прям состояние качели, с низ, низ. ну, чума какая-то. Мне, ну... Когда прет, прям прет. Это вот внутри тренер э, волны. Между волнами просто есть, ты есть, есть и есть. Это внутри первой. А когда вторая волна началась, там 16-й день, такое выровнялось состояние. То есть я, например, для себя буду понимать, что мало ли получится там на Красной Поляне сборы еще буду mm -hmm. делать. То я вот сразу лично... За что лично я, я не буду рисковать сразу с этих гор стартовать там на первую волну. Буду там на третью, на вторую, третью волну пробовать. Mm -hmm. Как-то так. Но. А вот Исыкуль, например, мне кажется, идеально, вот, ну по мне, не было никаких, вот, я не ощущал функционально ни я ничего. То есть я спустился, притом у меня сразу, я выехал на тренировку, я еду 40 и мне легко. Я проехал 120, вот, буквально готовился к половинке в Казани, которая у нас вот была. Mm -hmm. вот. и, и тут у меня щелкнуло талин сделать. Просто так. Ну так вот, приезжаю, делаю брик. Только я уже думаю, ну расстали, надо хотя бы попробовать подлинный брик поделать. Mm -hmm. <laughs> ну, типа там 120-20? 100... Нет, ну 20 много, я 12. А, ah, 120-12. 120-12, да. Так 120 еду, смотрю, у меня средняя 39,5. И мне легко. Я приезжаю и пробежал десятку, просто вот так вот. Мне легко по 3,50. Круто. Yeah. Потом, конечно, вот это эта пруха, она.. Не такая явная стала, но мне не было плохо все остальное состояние. Самое такое не, не, не было это э, перед Казанью спринтом. Я ну, так как в Таллин зарегистрировался, делать половинку, а потом первый ранмен как-то ну, не mm -hmm. то, на спринт зарегистрировался. Вот такое где-то с 10 по 13 день, такое, ну, Провально. Немножко. Не провально, то есть я не чувствовал прухи, ага. я был нормальный, то есть мне, мне было неплохо, обычный, короче. Но такого прям, что меня несет, что столько кислорода вокруг, <laughs> такого не было. Приехали в, на, в Казань, выхожу, ну, день до старта, получается там 14 день спуска. Да, 14-й. У меня такое чувство, опа, ножки прям легкие, летят хорошо. Ходить не тяжело, они гудят. Выхожу на тренировку, у меня летят. Люблю такое шпак. ощущение. Старт Казань. Ну, блин, такого изи старта. Вот, спринта у меня еще не было, наверное, ни разу. То есть, ну, конечно, в какой-то момент пришлось пофигачить, да, в начале гонки. А потом, как бы, ну так, ехал, контролировал. Качество, да? Да, ехал, контролировал. То есть, я так. То есть, старт, когда ты контролируешь гонку. То есть, я знал, что для того, чтобы не выиграть надо, я знал, что я проплыву на минуту быстрее. Понимал, что где-то надо до первого разворота, там на 180 вдалеке. В принципе, и можно догнать пачку первой волны, которая 2 минуты перед нами стартовала. Ага. Первую пачку. А потом как бы ты будешь ехать, понимать, что ты уже 2 минуты везешь у первой волны. Да, да. А те, кто сзади, там 3, следующая волна 35 и старшие ребята, они проплывут, основная масса медленнее также на минуту и более. Поедут они 100% не быстрее, потому что, ну, я знаю свою форму. Вот, как минимум так же. А потом мне просто бежать. Так и получилось, в принципе. Мы выплыли там, я с нашим тренером Андрюхом Покровский, Я такой выплываю. Андрюха, никого из наших-то нет сзади Он говорит, пофиг, побежали <смех> Бежим, выезжаем и плотно очень на велике Прям т -т -т -т -т, раздача идет Немец попался какой-то Он так прямо, прям так заряженно, прям начал в смены входить. Я, ну ладно, поддержим. Он так едет, тянет, хорошо тянет, но не сдает смену. Я за ним еду. Такой вот, что-то, ну, оба... этот э, на разделке, да, в его спринт, я чуть не Нет, помню. Нет, там групповая гонка. А, ты просто еще и показываешь. Ну, привыкаешь. Ну, ты все равно вот так вот прядешься. Ну, ну, ну, вот ну, да, да, да. да, как бы, чтобы по, поменьше. Такой вкладывается, вкручивает. И вот так, ну, уходит со смены. И пошли так, наладили работу. И как получилось? Мы чётенько догнали до этого разворота первую пачку вот этой ага, первой, первой волны. Волны. Поработали. Я думаю, ну сейчас покатимся спокойно. А там есть такой паренек, британец, оказывается. Мы только повороту к хвосте пачки подъезжаем. Такие педальки бросили. Сейчас оп, по лайту поедем. А там с поворота чувак как мочканул, и там просто такие... И за Ну, пачка сразу развалилась, а мы, считай, пачка была человек 20 там, он первый, а мы в хвосте. То есть разворот, растягиваться такое, и я чувствую, я-то не вижу, что впереди, но я чувствую, что тут ребята торопятся и все вытянулись вот так вот, эшелоны образовываются. Андрюха рядом, я похерачили, давай так, догонять Проехали один он второй, третий. Я подъезжаю к эшелону, который там метров 20 висит на хвосте. Думаю, отдохнуть чуть-чуть. А ребята бросают в этот момент. Я такой, да че, <сёк> дальше работать. Просто Андрюха давала, он такой. <сёк> Понял. <сёк> ну, вы это добрали его добрали, добрали, закрыли просвет. Там впереди остался наш там, тренер Жек Островский. Сейчас, кстати, он напарник по тренировкам мой. Прям вообще вдвоем наваливаем с ним. Жека Островский, британец, бельгиец, там, и... А, Киргиза мы подвезли, он за нами смог сесть. Там, Трибунский, вроде бы Саша его зовут, ну, ладно. И едем, думаю, ну, все, хорошо. Едем, там, сменками едем, едем, хорошо. Я смотрю, тянет хорошо британец. смотри, бельгиец так задорно едет, там, он пока на колесе Жека. Жека, ну, как ты? Нормально. Едем, там, 44-45. Бельгиец выходит, едем 40. Ага. Я говорю, ну ладно. Один раз пропустил смену, второй раз выходим, едем 40. Бельгийцы опять выходят. Я, у меня эмоции. Я говорю, куда ты лезешь? А он маленький, щубли, Куда ты лезешь? Сиди, не высовывайся. Едем а -а -а. медленно. Он на меня смотрит, в глаза не понять ничего не может. Я я на русском. Ну, в итоге, едем, едем, едем, едем, едем, едем, так, сменками. И там подъемчик, так вот, проезжаешь арену, миллениум, подъемчик. Я еду, ну, контролирую. Я по ребятам говорю, что вот на этом подъеме буду пробовать, как бы уехать. Подъем британец. Смотрю смены, как идут. Подъезд к подъему нельзя первым заходить, если ну, вот так вот. Я, а потому что сейчас за тобой. Да, сейчас... я сменку так сдаю, так об сдаю и в третьем в начале этого подъема первый британец получается ага. Впереди паренек вот из Киргизии как раз, сзади Андрюха там и, и Жека Астрос. Ну как раз как надо, там дергаемся и уходим. Я такой, британец смотрю, как, ну, по педаляжу можно понять, э, как спортсмен будет реагировать на твое действие. А смотрю, это что ты имеешь в виду, как? А вот смотри, британец едет так уж, вот, на высоком каденсе. Да. То есть, очень высокий каденс. Есть, поднять он... он уже не сможет. Да. И, то есть, он так, чтобы прям резко добавить мощности, если я пойду уходить, не сможет. Я такой, окей. А он, смотрю, наблюдаю, как он крутит. Я чуть-чуть затяжелил, такой, ага. в пристал, еду, такой, разминаюсь. Такой, Ш -ш -ш -ш. просто хоп-хоп-хоп так, в сторону ухожу, поехал. Такой, как раз не в середине, а когда начинается вот, вот это вот выполаживание. Ага. Ты можешь набрать скорость быстрее и на разнице скоростей еще уехать подальше. Такой оп-оп-оп-оп и поехал. Оборачиваюсь. Засранец-британец, сидит, <laughs> сидит. но ну, как сел, хоп, ну, и так и доехали. Ну, и, а, и спереди, оказывается, упустил из виду парня венгр, он реально профик. То есть он еще в 2018 году выступал по про на этап, на не мировой серии, а просто на Кубках мира, угу. по ITU, на олимпийках. И мы как раз вот его добрали с британцем под... А он один вообще ехал? А он, он выпил первый из этой группы а -а -а. и один ехал. И мы его так потихонечку как бы добирали. Вот. Но ну, я так понимаю, в первой пачке приехал с выигрышем 2 минуты, куда торопиться? Я просто побежал уже так чисто вот, ну кайфовая гонка прям, кайфовая, вот такого состояния у тебя, у тебя какое место в Абсолюте было? Ну я вы, первое место тогда занял по, в Абсолюте там. По Подожди, а, а эти американцы, эти, в смысле не американцы, ты их обогнал потом? Это бельгийца. А, не, бельгиец так и не. Вот вперед убежали от меня буквально на 15 секунд. Вот это венгр и да, да. Бель... британец. Да. Британец. И все. А, но они абсолюте ну они в абсолюте-то, получается, в абсолюте должны... я выше. Они на две минуты раньше меня стартовали. А-а-а, да. точно, да. Они в первой волне стартовали. И все. То есть, просто реально кайфовая гонка. Вот это та гонка, Стринец. от которой ты прям получаешь удовольствие, как она сложилась по твоему сценарию, как ты и планировал, да, в принципе. Класс. То есть вот. Какие эмоции были? Крутые. Прям вот я очень был. И меня больше всего радовало, мое состояние. Как, что я понимал у меня я бежал когда и понимал что я не буду выкладываться у меня Тален через там пять да, да. дней 6. как бы ну зачем <смех> на максимум выкладываться если так все хорошо вот и так первый это вот куля, короче такой да, приход, да да прям оп, и талин. приехали в Тален за перед Таленом как вышли на пробежку Ну, пока дорога из Казани, там, ну, и особо не потренируешься и весь такой скомканный, непонятный состояние. За день до Тавина я бегу прям, кислорода вокруг, куча вообще прям, хочется дышать, и такое ощущение, что ты вдохнуть его весь не можешь, а хочется, у тебя все распирает, прям, огонь. Чувствую, завтра будет хорошая гонка, оно так и должно было быть, если бы не мои, вот знаешь, косяки, бывает такое, жесть. Вот поспешишь людей насмешишь как говорится я вот ну поспешил реально В Транзитке выпал первый как бы с лучшим временем транзитку быстро сделал прыгал на велосипед тысячу раз на велосипед прыгал на разделочный с бутылкой сзади ну тысячу раз прыгал прыгаю на велосипед но как парни что, растяжечки тяжека не хватило ногой бутылка которая сзади задеваю И в этот момент, подумаешь, ну не запрыгнул, да? И в этот момент гонка пошла вся, она просто, вот, вот эта мелочь, и гонка сломана сразу же. Прыгнул, я равновесие потерял, голыми ногами об асфальт потормозил, еще не знал, что у меня будет. Бутылка улетела, а, ну она болталась, я смотрю, как-то она лежит. Запрыгнул, залез на вел, поехал, еду, а в этой бутылке была запаска и все такое. Ехал, еду, потом наружу, у меня нет этой бутылки. Mm -hmm. Все, ее нет, запаски нет. На пятку что-то больно, не могу понять, что с ней такое. Я кручу, и мне прям сначала не чувствовал эту боль, адреналин, а потом минут через 15 чувствую мне давить больно пяткой. Иначе приноровился давить именно так больше передней, не всей стопы, uh -huh. а передней чаще стопы. Еду, запаски нет, думаю, ну что, ладно. <laughs> еду, еду, еду, еду. Проехали, наверное. Их состояние хорошее такое, прям средняя была неплохая. Чуть-чуть перебирал. То есть вот этот азарт, то, что прям едешь первый, тебя там камера снимает, да, там трансляция идет. Ага. Это прям, ну, круто. Сначала девочку профика снимали, а -а -а, я ее проехал, меня стали снимать. Думаю, прикольно. Я такой... Еду, прям приятное ощущение, чуть-чуть перебираю. Такой, ну, себя осаживаю, осаживаю, чтобы помягче ехать, помягче, помягче. Все, вошел в ритм, еду. 110 километр, ну, у меня там все дома болеют. Все... У меня, смотрю, колесо, переднее колесо начинает сдать. хоп, смотрю, тук тук тук тук тук пробил переднюю трубку. А у тебя трубки А нет. трубка улетела. И все. Я такой, что делать? Еду на ободе. Ну, я понимаю, это на втором круге уже было? Понимаешь, там техни... на пунктах питания, на всех есть там пункт технической помощи. Uh -huh. Думаю, yeah. мало ли, там есть ну, трубка. Mm -hmm. Я трубку поменяю. Еду так со скоростью 15 км в час вот на, на ободе, на переднем. Uh -huh. Я ехал 5-6 наверное. Mm -hmm. Меня там проезжают, я там, кто проезжающий, типа тьюб, есть мне нет, типа, ну мимо проезжают проезжают. Подъезжаю к пункту технической помощи, уже расстроенный такой весь. Я понимаю, что я ехал 5 км со скоростью 15 км в час. Сколько это времени я ехал? Ну это получается, что 20 минут. Вот, да, долго. А технически я бы это проехал время, если бы просто за со 10, скорости. За 15. За быстрее, там, за 8 минут, со средней скорости. Выше. Вот, то есть так прям. Ну, я подъехал туда, спокойно сходил <laughs> в туалет, взял гель, пожрал гели себе в бутылку залил. А опять. Я все потом смотрел, что у тебя вторая транзитка, там минут 10, короче. вот а ты уже за... там не гонял никуда. Там продолжение да. следует. Едут, есть трубка, нету трубки, техническая помощь, есть техническая помощь. Сейчас чуваки с колесом тебе приедут. Я такой, ну стоять не буду, поеду. и передали по рации, что вот на таком-то километре нужна помощь техническая. Я еду так же Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Коля оборачивается, Коля и этот -э -э пыжок едет. Угу. Я Коля, трубка есть? Не думая, на. Блядь, спасибо ему, реально. Я, у меня появился шанс, что я прям финишировал. У меня была задача финишировать, потому что первый айрон я сошел ну, да, да. э, из-за падения. Ну, там Рисковал сам на спуске и улетел. Вот. Не из-за падения, а потом про -про пробил две трубки, а запаска одна. Ага. Ирония судьбы, да? Вот. Э -э Коля, я начал все это отковыривать, подъезжает техничка. Они мне, "Давайте типа колесо поменяем. Забирает у меня колесо, я Колину трубку себе убираю, все, она даже не пригодилась, вставят колесо, такие, надо тормоза пере ну другое колесо регулировать, он мне заново раскручивает, собирает, все, поехал, все еду я, фу, сегодня я финиширую, я за это время посмотрел, пока стоял, там что у меня на ноге, а у меня там пятка и вот такого куска кожи, оно прямо так как нижняя, я об асфальт содрал, грубо говоря, вот это мелочь. Ну, пяточкой тормозило бы, когда не закинул, ну, да, да, левой да. все. Вот, вот это мелочь. Растяжечки не хватило. Слушай, а зачем вот на Айроне ты запрыгивал? Я ты был, я уверен. А, я, нет, босиком. Туфли у меня, я босиком. То есть я, я это делал тысячу раз. То есть я уверен в себе, я знаю, что я это прыгаю и нормально, и хорошо, и на высокой скорости могу. А просто, знаешь, вот, еще в 2002, 2002 году мне сказали, что судьба сказала, что этот путь не будет простой. Вот и все, mm -hmm. и приезжаю в транзитку, и конечно же медика мне, <свят> <свят> <свят> Саша Сэм, мы с Сашей Сэмом в одно время приехали в транзитку, uh -huh. я, такой, я такой, медика мне, <свят> Саша сидит, дрожит, такой, я говорю Саша, смотри, что у меня, блин, как бежать-то, типа I love running побегу, как <свят> <свят> <свят> на цыпочках. Окей, мне там девушка прибегает, я говорю, надо это отрезать, а то я точно не добегу эту кожу. Она такая, с ножницами. <laughs> я говорю, да, я сам. Я такой пятку беру, отрезаю всю эту кожу на большой палец. Ну что, наоборот, надо было закрыть и заклеить? Она, она бы, если Играл, я бежу, да. она бы сбилась бы все равно и начала бы ну, вот, да, да, да. давить. Я сразу, обре обрезать, обрабатывать, ну... Мне как раз медицинскую помощь делали как раз во второй транзитке. Я побежал, сначала больно было, а потом, знаешь, все равно ты принородишься бежать так, как менее больно. Вот, и так, вроде бы, ставишь так, как меньше больно. Потом к боли привыкаешь, она притупаляется, ты ее не чувствуешь до какого-то километра. Потом на арене вообще больно становится, в принципе, от что ты бежишь на арене. Ну, да. Вот. я дорожу этой гонкой. Это, это, это прям вот мне другой больше не надо. То есть я прям рад, что она вот именно так сложилась. Я пересмотрел и свое отношение к, к этим моментам, ко всем. Ну, умнее стал. Вот, поэтому сейчас дубль 2, дубль 3, да, дубль 3 будет в Астане. Ну, ты что значит пересмотрел? То есть ты решил, что... <кхе> Не как в последний раз, а как бы в удовольствие, или ты просто вот... Я не буду биться смотреть. за каждую секунду. А, вот так вот, не будешь биться за каждую секунду. Потому что тут-то я даже в по транзитке, там футбольное поле, я велосипед вот так на плечо взял, там оно неровное, чтобы оно велосипед не везу под, по да -да. травке, и у меня все вот так не гуляло, да, и туфли не, да -да -да. не гуляли, и что-нибудь не потерял, я велосипед на плечо, и по транзитке вот так бежал с великим. Я не буду за каждую секунду биться, вот и все. Да, тем более с твоими функциональными возможностями. Если ты там едешь быстро, плывешь хорошо, бежишь хорошо, чуть вот. ну, что тебе да, транзит? Нет, транзитки надо делать быстро, просто надо, вот это да, запрыгивание. Ну, вот запрыгивание. Вот просто, ну, надо, вот, как Серега Сорокин. Реально, он такие умные вещи говорит, и прям четко, очень часто. Эээ, прям, Жене надо настроить риск-менеджмент. А, вот. риск-менеджмент. Как в последний раз, короче. Да. Слушай, ну что получается на этот год у тебя контрольная А категории гонка это будет Питер, потом Аста Астана будет. Такая полный. же контрольная. Ну такая как? Же контрольная. А, ну да. Ну вот они у тебя две вот выходят на разные периоды, да, это и акклиматизация на... такая. Я после Питера, точнее как, сначала на Иссык-Куль, ой, на Иссык-Куле, на, Тро, ну, на Тродосе да. делаю сбор там третья волна возможно не пока не решил где-то стартану такое что-то короткое спринт олимпийку вот в июне опять же ловя не первую конечно волну а вот ну где-то 16-21 день поехали там завидовал ну можно да, завидовать кстати я, думал, я буду на титане я думал о тебе половинку сделать да тоже как эксперимент половинка половинка айрон да но так что-то перестало мне хотеться в ОТИПе. Просто я думаю, ну, может быть, какую-то более короткую гонку сделаю. Там вот как раз неделя 14, там 13-14 и до 22. Вот этот неделя как раз второй волны. Это завидово выпадает и вот титан. Вот. Посмотрим, посмотрим. Возможно, вот что-то из них коротенько. Питер и после Питера я 2 или 3 августа уезжаю на Искуль чтобы на второй-третий день, на третий получится день, стартовать и стану. Вот. Прикольно схема. То есть, ну, хочется в Астане показать свой максимум без всяких там... Без накладок. Да, чтобы все прошло прям вот как надо. А ровный старт? Такой прям Там плоский, там плоский, там что может мешать, это ветер. Вот, ну, ветер всегда... Слушай, по твоей комплекции это не самые удобные тебе старты. Да? Да? То есть, То есть ты, когда я ты в форме, легкий, небольшой, когда я в форме я вешу 68-70 килограмм. То есть вот. тебе надо наоборот что-то такое по это по гористи, да, чтобы тоже, знаешь, был, по гористи, отвали, был по гористи Мадрид, был по гористе Мадрид, вот. И я тебе не скажу, что я к нему готовился тоже на средней горе готовился, потому что там вся гонка проходит на высоте выше 1300, ага. вся гонка. Там максимальная высота 1900 что ли там там три перевала на 1900 высоте. Вот. И я готовился к нему так. И легким был. Я приехал, весил там 69, что ли. То есть, ну, для меня это прям ниже моего веса, который вот обычно у меня держится в течение лета. Ага. Вот. И я чувствовал-то думал, что себя хорошо. А мимо меня все равно в горку проезжали. И это последний старт, который я попроделал. И, ребята, профики мимо... Я еду 282 кручу на ироне в горку. Угу. А мимо меня так и все ну надо было смотреть, если бы ты полностью бы проехал бы, там уже может быть другая была бы история очень много народу сошло, кстати, на этой гонке да, то есть, мало они там по дуре лупят а потом бежать не бегут, например там из 16 кто стартовал человек 7, что ли, только финишировало то есть, фактически, почти все в деньгах оказались за призовых Вот, потому что, ну, сошли по разным причинам. Кто-то на велике ушатался, кто-то mm -hmm. там, там реально жара потом была в Мадриде. В самом Мадриде бежишь, там да. 32-33 или градуса было. И там бег-то тоже такой вот финиш, полтора километра подъем, процентный градиент. Прикинь. Прилично. Вот, то есть там тоже хапнул народ ада. Ну, не знаю, ну, а с кстати, паренек, который... Э Я его видел только в протоколах каких-то таких местечковых маленьких стартов в Европе, он которых выиграл. Ну, то есть сошлось на, просто. На, на серии Ironman и Челленджа я не видел больше его нигде. Но есть специалисты как раз вот таких гонок сложных. Да, есть да. вот такие, там Марсель заморок к примеру, сильный испанский триатлонист, то есть он профиг. Да, вот на плоских гонках вряд ли он что-то может поставить там сильным. А вот на таких экстремальных, где на больших высотах гонки uh -huh. проходят, там, где горы, серпантин. Uh -huh. То есть это опять же предрасположенность у всех разная. Ну, конечно, ты думаешь, что, в принципе, Остана тоже тебе подходит? Ничего там ну, такого? Ну, не знаю. Я, я уверен в чем. Эта гонка не для таких персонал best. Ну, в моем случае я рассчитываю, что у меня будет персонал-бест все-таки. Вот. Но это не самая быстрая гонка, по моему ощущению. Опять же, если будет ветер. Если ветра не будет, то можно там поливать и поливать, только кепочку держи. Mm -hmm. вот, так что нормально. Плоская, на мощность, там, если ехать, 240-230 ватт. Я думаю, там выше 40 должна быть средняя. Ну, при хорошей высадке, конечно. Угу. Вот. Но там хороший состав, сильный. Мне вот это даже нравится будет Да, я чуть ему... много слышал, кто в поедет. Там а, вот так вот из сильных, кто прямо а, вот постоянно попадается. И, ну, следишь за, всегда за протоколами. И кто из сильных лидеров, всегда знаешь, там, любителей, профиков. А, Петр Волковец угу. сильный. Он, велосипед, его особенно там сильная сторона. Вот сейчас Андрей Клинов, реально крутой Клин, дядька, да, крутой. крутой дядька, он так бегает просто как заводной, ну, восхищение так вызывает. Он стабильный, хорошо плывет, может быть чуть послабже едет, чем там плывет и бежит, но тоже он нормально едет, но бег это просто его, mm -hmm. особенно если будет там жарковато в этот момент, а он легкий, маленький, как раз он там может выдавать хорошо, mm -hmm. вот, ну и там есть еще ребята вот, из Европы, там, mm -hmm. посмотрел сильные. А ну наших тоже там спортсменов. Так, будет. ну и мы с тобой что? Э, мы к ним, мне как будешь определяться по поводу вот этого? Это вот Олимпуса, как? Олимпус как Мэна, или как решим, именно где будем, как будем проводить вот эти каникулы первые детские, если они будут выпадать, что прям и Олимпусмен надо сейчас посмотреть какие даты точно да. будут, если он будет все выпадать и там ехать на Кипр? Как бы, а Кипр в ноябре, вот там а конец октября, мне кажется, это идеальная как, погода. Как. Я как там раз... нет жары, теплая вода еще, прям, ну. Да, можно будет. Прям я такой старт хотел. И мы хотели в этом году с женой ехать оба в Турцию на половинку. Но она чуть пересмотрела все свои там, идеи в этом году и решила триатлон подвинуть. Ехать одному в Турцию я не хотел, я думал, типа, ее поддержу. И мне не хватает на осень какой-то там развлекухи. Вот у меня будет московский марафон, угу. и как раз вот на ноябрь было бы шикарно, в удовольствие, ради там… Это для удовольствия? Да. Там на финише бутылочку винады. Вот, прям Этому то, прямо... что надо, то, что надо. Это Все, прям... ты у меня там маякни, когда что у тебя решится, потому что я тебе компанию «Стурцию» составлю и я поеду. Я, я уже давно хочу туда, прямо давно. Вот. Ну, опять же, у меня после остальные будут э, планы на следующий сезон ставить. Посмотрим, как все зайдет. Хочется уже, конечно, знаешь, вот э, от всего этого э, получать такой кайф, чтобы не обожая на лыжах кататься. Я хочу зимой там на лыжах гонять, там, тренироваться, там, побегать трейлы, вот эти вот. Mm -hmm. мне, мне трейлы нравятся. Вот, нежели там бегут по вот. По асфальту соревновательный я пробежал когда полумарафон, больше не хочу. Как бы, а вот такие трейлы по грунтам, по горкам, ну, прям класс. Я, кстати, вот. тебе сказал, расскажу про травму, про свою эту копеечную, смешную, которую получил. Ты как раз завел разговор. А, что, ну, у меня болел, у меня нога ломаная в трех местах, в лодыжки. И у меня начала где-то за две недели до марафона болеть косточка внутри. Ну, вот это вот. Как она лодыжки косточка косточек. Uh -huh. Я думал, ну что-то воспалилось там, хренозна. Оказалось, что я вернувшись я в Таиланде Новый год был там месяц. Вернувшись то 26 января сбегал там 16 километров в легком темпе uh -huh. трейл снежный в Ирбитском лесу. Все тренировки по возможности бегал по снегу. Все вот бег, не, ну как бы, извините меня, ну, я вписался в марафон. Опорно-двигательный аппарат. Короче, я назагреб... назагребал, назагребал, и воспалилась большой сгибатель большого пальца. То есть какая-то одна маленькая мышца, которая идет, там, их четыре, там, два сгибателя, два разгибателя. Она воспалилась и вот тем самым давала, то есть я где-то вот назагребал вот это. Ну, как правило, все же травмы, они идут, когда идет перенапряжение каких-то узлов. И, ну, чрезмерную нагрузку, дал, может быть, чередовал, чередует и бег с снег, точнее бег по снегу, там. Я все равно чередовал, быть? но все равно даже а, при ну. этом я где-то вот, видать, поднагрузил его, и вот он вот на таком вот состоянии, думаю, блин. Такая мелочь вообще. Без травм сложно, ну именно в таких, когда готовишься сложно обойтись, но самое главное, вот это купировать, как только чувствуешь, что что-то начинается, надо искать причину и исключать это. Ну, у да. меня, например, когда с плавания перешел, достал в триатлон, у меня ноги переболели, наверное, все, что можно. Я пловец, мягкие мышцы, ну, суставы. Связки, они все растянуты, такие эластичные, а тут надо им быть крепкими и так далее. Жуть. Слушай, а ну ты просел в плавании, кстати? Да не, не знаю. Скажу так, вот если я буду... Европа сказал, 20 секунд потерял. Ну, смотри, у меня вот сейчас, когда я начал триатлоном заниматься, я готовился, помню, к зимней России. Там 800 плывешь. И пятерку бежишь. Я 800 проплыл там 9:11, хотя 8, перед тем, как был 400 за 4:11, я 800 проплыл 9:02. полтинники но это рекорд в короткой воде у меня 8:50 был. Слушай, вот. ну это не сильно. Не, не сильно просел. Вот. Сейчас вот э, буквально. Может быть, знаешь, что получилось? Рост формы. Функционально. Мышцы. Я у себя очень много на мышцы привязываю. Если у меня мышцы готовы переварить вот эту работу, мощность, которую я выдаю, я плыву. Потому что техника, вот у меня плавание силовое, то есть, ну, наверное, медленнее меня мало кто гребет в открытой воде. То есть на соревнованиях, а недавно как раз там в чате с тренерами обсуждали каденс на плавании и так далее. Вот. И я полез смотреть, какой у меня каденс, да, вот, ну, не на соревнованиях, а вот тренировку скоростную, когда плыл. У меня на просто длинном аэродном плавании я плыл на Искуле в часах тогда по 1:20 плыл двушку спокойно, каденс 25. <связь> вот. А когда плыл ускорение, каденс 27 ускорение было по 1.13 то есть ты просто за счет им силы больше да и правильно. чисто как ты прикладываешь усилия и все то есть а и... вообще пловцы поднимают резко кадр да ускорение есть... не все не ну то есть ты, смотря э... какая дистанция ну вот вот э, кто-то другой в более типичный в этой э, вот в такой работе какой бы кадр держал бы на плаву Пловец чистый, может быть тоже не очень бы высокий каденс, mm. а, ну в такой работе. Но 3 атлет, а триатлеты сто процентов. бы, я думаю, тридцаточку, может быть даже выше. Вот, но это чисто специфика. Я пробовал плавать с высоким каденсом. У меня теряется вот моя фишка, которую я это чувство воды, которое я прям, я понимаю, как с ней нужно обратиться, что что нужно сделать, чтобы прям продавить и разогнать себя. То есть, когда я начинаю чистить. Все, у меня вот это пропадает вода, как я опять не знаю, как с ней разговаривать. Вот. Mm -hmm. это важно. Поэтому я всегда выбираю подготовить свои мышцы к этой работе для того, чтобы выполнять. Хорошо, что, ну, и в этом году я решил все-таки подтянуть плавание. Я чувствую, что мало времени уделяю, начинаю там за месяц до соревнования плавать, и мне этого хватает, там плаваю там. 6 километров, там, 4-6 километров в неделю, ну, мне хватает, чтобы плыть там по 1-14, по 1-15 в половинке, да, и вот в Таллине по 1-20 спокойненько, там, не напрягаясь, проплыл в пресной воде. А сейчас я прям, ну, хочется для себя такую маленькую цель поставил, 4-10, 4-15, э, в мае 400 метров, такой контрольный старт угу. сделать. Проплыву? Буду очень рад. И посмотрим, как бы, ну, просел я в плавании, не просел. Но сейчас, по ощущению, тренировочные скорости у меня, ну, неплохие. То есть, ну, нормально. Контроль, ну, тут, тут плыл 200 кроль, плавал 2,10. С бортика, оп, прыгнул, проплыл. Конечно, это слабо. То есть, для того, когда я раньше плавал, да? Но я понимаю, что я еще сейчас набираю форму, я еще до того момента, когда я должен плыть, еще долгое mm -hmm. время. Плаваю там три раза по 1600-1700. Ну, время у меня такое. Я ребенка привел в бассейн, yeah. пока он там тренируется, телепается, у меня есть время там 30 минут поплавать, сделать свою работу. То есть я разминаюсь 300-400 метров, выполню там то, что нужно, замялся, все. Я чувствую, что вот, на, вот пока в таком режиме мне хватает, чтобы набирать. Mm -hmm. Вот. И... То, в принципе, по ощущению сейчас, что 400 это где-то 4,35-4,40 мое, мое время, mm -hmm. то есть по одной, там, 9, а 800 где-то, ну, 9,30 в этом диапазоне. Но это не предел. То есть я понимаю, что плавая, начать плавать там 5 раз в неделю по такому yeah, же да, объему, да. я уже как бы еще шагну вперед, потому что мышцы будут лучше готовы вот и все. Слушай, ну а тебе этого уже, наверное, должно быть достаточно для хорошего уровня? Или ты хочешь больше? Там плавание, ты в в полном. А хочется от того же Петра Волковица побольше запасика иметь а, перед вот Ну а что? Если э, есть возможность выиграть 7 минут, зачем ты и можешь как бы да. это сделать, не... Приложи усилия, да, поплавай больше, проплыви там за 47, за 48 минут. Ну, если так все сложится, хорошо. Mm. Вот. То есть, ну, посмотрим, посмотрим. Ну, да. Пока все равно вот это насыщение плавания в детстве, оно... Я, я без удовольствия хожу в бассейн. Mm. Опять же, ну, то, что он легко дается, вот это плавание мне, это тоже сказывается. Я понимаю, что, ну чуть-чуть по поплаваю и не расплывусь. Это тоже играет свою роль, что я так не очень к бассейну mm -hmm. отношусь. Конечно, если бы тяжело давалось, я бы так... Надо прям больше плавать. Вот. А так тяжело себя заставить, зная, что ты и так нормальный. Ну да, да, да. Плавать да. там по 3-4 километра. Хотя, в принципе, я для того, чтобы плыть в Айроне 47-48 минут, вот я думаю, по 3-4 километра три раза в неделю как минимум Надо откладывать. Да, да. И это делать еще спец, спецработы. Угу. То есть специальную работу на то, чтобы ты мог вот эту скорость, там, по 1,17, получается, ее держать. То есть для меня это маркер примерно, если я буду выполнять, там, работу, там, 6-7 по 400, по 450 в режиме там 530 mm -hmm. я буду понимать что ну и такой не не лупить а именно катить да -да -да. я буду понимать что вот все я 47 48 минут готов ну в гидрике конечно вот ну если там не будет никаких там обычных условий будет. ну да да вот то есть ну... а так блин плавание очень важно конечно но а я не знаю я плыву как говно Ну, Лучшее, что там у меня было, это а, по 1.47 я проплыл километр. Это лучше вообще, что mm -hmm. я выдал. Ну, в целом там 1.50, 1.52 такой мой темп, особенно в Гидрике. А, и ты знаешь, почти ничего не меняется. Вот Плавал, плавал, ничего не менялось. И мы так и решили с Ромой, что давай-ка я на паузу все плавание поставлю на зиму. Сделаем упор на вил, потом бег включим. И вот я вообще не плаваю. А, и я просел даже, даже при таком унылом темпе, я даже все равно просел. А, мышцы забывают. Да. Это, конечно же, все восполнится, они да. исполнят да, быстро. Да, да. Но, блин дыхательная система, плавание важно очень, то есть ну, ну на него вот, забивать не надо это, <laughs> я это говорю, хотя я всегда забиваю на плавание, ну блин быстро, легко дается, поэтому могу себе позволить, а так большинству любителей я не рекомендую забивать на плавание и плаванию надо уделять много внимания, если мы хотим ну, результат показывать не просто там проплыть И поехать, что ну плавание всего там малый процент времени да, всей дистанции. Моя психология. Ну, это не совсем. Ты, будучи готов, да, ты поплывешь медленно, но ты будешь плыть медленно, но не уставать, примерно. Ну, ты понятно. функционально Слушай, будешь Слушай, Ну готов я проплыл за час 13 и ты, вообще не устал. Ты даже будешь, э, ты даже будешь энергии меньше на это тратить. А это важно. Ты представляешь, ты час в воде находишься, у тебя изначально гликогена в организме на 1900 калорий, да? Что-то, какое-то там 400-500 калорий ты никогда из себя не заберешь, а да. мозг потребляет у тебя. Там он не даст тебе больше потребить. Остальное там в печени, в мышцах. И ты час, там, полтора часа плывешь, ну ладно, не полтора, час, час десять плывешь. Да. Расход калорий на плавании там 800-900. И ты прикинь, сколько калорий сразу сжег за час, угу. а еще четверть часа, и ты тысячу сжег. А у тебя всего там, то, что ты можешь потратить, 1500. И ты выходишь на дистанцию велосипеда, съедаешь Пускалады. там гель в начале. Ну что, ты восполнил там... 200 Ну, в лучшем случае, 200 восполнил. И, и ты их же сразу начинаешь тратить. И все, у тебя маленький резерв. А если у тебя еще липидный обмен не очень сильный, mm -hmm. и ты как бы едешь не очень сильно на жирах, а больше на углеводах, ты начинаешь так закисать там, к 80-му, 90-му, 120-му километру все на ветер. время не веселый. И не А потом и бежишь как бы. ну Такой пульс разогнать не можешь. Mm -hmm. И, да, и да, такое да. ну, состояние кислое. Вот. Mm -hmm. Поэтому... Поэтому тренируйте плавание, да? Ну, конечно, не надо на него забивать. Три раза в недельку -то плавать надо, если хочешь развивать. Если поддерживать, ну, два раза в неделю. То есть, ну, все всегда зависит от э, возможностей. Есть же люди, которые готовы время вкладывать в вот, это, там, и 15, 16, и 20 часов тренировочных. А есть люди, которые хотят результат. Но у них не получается физически вкладывать такое количество времени. Потому что есть ограничения. Там, семья, работа и так далее. Поэтому ну, надо как-то балансировать. Но про плавание забывать тоже нельзя. То есть, ну, всегда 10-12 часов ведь можно уместить тот, да можно, необходимый, можно э, и можно и плавать. Вот если ты 10-12 часов тренируешься, можно плавать и три раза в неделю по часу, да. говоря. И крутить педали там, 4 раза в неделю и бегать. Что-то уже до хрена получилось А давай посчитаем Три плавания по часу да. ну, Чистое время три. три часа Бега Сколько там? Четыре часа примерно бега. Допустим 4 там Три тренировки часов. Ну три тренировки семь. Этот э, Семь часов И у тебя остается еще пять часов велосипеда Ну для меня это... период это вот Для меня вот это вообще. большая неделя То есть у меня типа восемь там Семь-восемь маленькие недели Ну восстановительные, да? Какие ну да, вот это Там восстановительные может даже шесть быть Ну, 12, 11 даже. 11-12 это большая неделя. Ну, у большинства я тебе, так, да. я тебе так скажу, что в такие недели моя жизнь строится вокруг тиратлона. То есть, я понимаю, что вот, ребят, 12 да. часов, в да в понедельник мы не трогаем. В субботу и воскресенье плотные тренировки, в какие-то дни там тоже там или одна, или две. То есть там днем там, зал с чем-то еще, вечером еще там бегаю К сожалению, идет. в условиях жизни вот такого города вот, такие реалии В регионах в этом проще город. Не, ну я как бы еще у меня в офисе мне нужно находиться там, смотреть, что происходит вот Здесь. Ну, это... И я не могу встать утром, я не утренний вообще То есть я не встану там в 5 утра, чтобы делать тренировку и не лягу в 10 вечера То есть это вот не про меня история Тогда Да, это может быть вопрос режима Но вот у меня утро, я встаю с детьми Мы там в 7 утра встали, я их, мы завтракаем, я их там могу собирать там, в сад, в 9 mm -hmm. я их отвожу, еду на работу. То есть я днем могу сделать тренировку, потом что-то вечером уже вот там, и то значит вечером это может 9 часов начаться. Но опять же, если надо меньше, ну получается 2 плавания, там 4 вега, 4 вело или там 3,5 с половиной Да бега, можно, 4 можно, если правильно ты говоришь, можно. Ну, Вопрос мы... именно и приоритетов. и, и... Да схемы и задачи. И вопрос, какой результат? Конечно, если для тебя там результат 10 часов, мне 11 но 10-30 А если там для тебя там 9 часов хочется, да? Конечно, можно и на 10-12 часах это делать. Но опять же, это если человек талантливый, вот, у него так легко идет. А не то, что это как там, 8 часов в неделю, там, из 10 или там... Да-да-да, есть у нас Привет, Сурай. <laughs> вот, а нет, просто это от человека. Если вот, вот дается легко, как вот не плавание, да, фу-ту-фу, -фу -фу. а человеку вот так вот это дается. То есть, ну, вот так просто, вот ему так повезло. Все. А есть люди, которые будут работать, работать там 15 часов, но 9 часов не достигнут. Угу. А этим людям сбрось там до 10-12 часов, нет. и они могут сразу же раскрыться. То есть тут очень сложно. И буквально там... Первое время даже только узнаешь, когда начинаешь со спортсменом работать. Первый, там, первый старт, второй старт проходят в течение сезона, и ты только начинаешь понимать, что тебе нужно когда-то нем... поменять. Да, да, да. Да. Потому что ну, старт – это показатель того, что вы наработали. Вот. Правильно вы двигались или неправильно. Вот. То есть, ну, для этого нужно время. И одно попробуй, второе, третье. Есть ведь вообще люди, которым тяжело просто вот она вот они вроде здоровые крепкие физически там да вот энергия прямо из них прет. но результат тупо медленно медленно медленно медленно идет медленно не так быстро как хотелось бы вот у тебя вот в вело вело и в беге есть какие-то любые любимые какие-то крутые тренировки наверное нет да в вело да На МТБ покататься Просто покататься на Просто МТБ? Просто покататься на МТБ, такой кайф, даже зимой Слушай, а мне Юра говорил, что наоборот Его это Опустило ему результаты Я восстановительное велосипед. Ю... Юра фигачил на МТБ ага. гонки да и там были ошибки а именно выехать на мтб восстановительную тренировку покататься до да, низком не, не на станке да а просто поравнимки, покататься на маунтин-байке зимой так голову разгружает для меня например важно я не могу станок это терпеть а сегодня в этом это и зимой только собрался с мыслями и крутил станок да как там 3-4 раза в неделю но опять же для меня это тяжело а почему что что тебя напрягает на месте сидеть. Ключи кино какой-нибудь. Включаю, но все равно как-то час проходит, и уже такой, когда, ну надо еще 20 минуток посидеть, то есть, ну вот. А на маунтинбайк выехал, и этот час 20 просто пролетает там разом. Я вот последние две недели как раз уже с леса Станка на на маутинбайк сел и катался. Дождь, я приезжаю весь грязнущий, да и наплевать. Зато мне приятно, я покатался прям хорошо. Ну ты там хорошо одеваешься, потому что ну, не да, жарко же да. все, да. Мерзнут только вот конец. Пальцы, кончики пальцев, но ну, и то это решается. Я взял вот этих крабы, вот эти а, перчатки, вот крабы, крабы, да, прикольная штука. И бахилы на ноги. Ну, там все равно где-то, я уже заметил, чуть-чуть влага попадает, и они начинают подмерзать. Где-то к часу, там, час 20 то есть ты начинаешь ощущать, что уже пальцы. А ты, это ты на МТБ тоже в контактах, да, катаешься? Нет. А бахилы куда? Просто на кроссовке на, бахил, на да, и поехал. Просто, ну. Есть я же не... крутые такие специальные, типа велоботинки, трекинговые. Да. да, судя, да они есть... немножко ну, подвижны для этого. Этих... Я не настолько как бы вот туда углублен. Для меня это маунтин-байк, это восстановление. Может быть, там зимой, когда начну разбавлять зимним триатлоном свою ага. э, жизнь, то, возможно, да, начну там поднаваливать, и, поднаваливать фигачить вспоминать, как там в сифу играть на велосипеде. Ага. <с> вот. Но, тем не менее, пока это для кайфа. Одел кроссовочки, просто попинал педальки там, по тротуарам. Ты едешь там 15-20 километров в час по тротуару. У нас город маленький, народу днем ходит мало. То есть ты Едешь там один-два человека, попадется тебе в минуту, спокойненько обедешь, а скорость низкая. Mm -hmm. то есть, ну, вообще... ну да, здесь прикол в том, что скорость низкая, а в принципе ты себя можешь нормально нагрузить. Да, ну, да. да это, дотянуть да. до хотя бы какой-то зоны. Надоело, к примеру, ехать там по парку, да, поехал за город, там в сады, у нас зимой там в сады дорога постоянно накатана, в сады прокатился, то есть... Буквально проехал 20 километров, 20 километров, а прошел час. Да. И нормально. Зато прям мозг разгрузился, расслабленный. Ты такой хороший. Чуть там велосипед половил, потому что колята от машин ага. все равно есть, когда ты едешь там за город куда-то. И такой опа, ловишь там координацию, там вот так смещаешься. Mm. Ну, вспоминаешь какие-то навыки. И Ясно? стабилизатор немножко покачал да, тоже. Да, мне вот, мне вот это нравится. Вот. Потому что на станке ты сидишь вот так вот только. Я знаю. Не, случаи, только что... восстановительные. Там, а, ну только восстановительное там. Да, ну да. Там 10-20 ты не сделаешь. Ну, ну конечно. конечно, ну не имея, обладая там крутыми хорошими навыками, да, владения байком там можно делать, я думаю, работу на маутин байке Но, к сожалению, я не обладаю такими навыками и поэтому восстановительно поболтать ногами вообще мило дело. Угу. Ну круто. Что, про, сын, про сынишку ты рассказываешь, что тоже уже применяешь э, методики отца в, в воспитании спортивного духа. Я вас помню, ты говорил, услышал, что плавает он у тебя, да? То есть ты да, бассейн сплав... в этом году отдали его. Конечно, для него пока это в большей степени такое игра, развлечение. Ну, это ребенок, 6 лет еще, ну, потихонечку создание придёт. придет. Начал ходить в лягушатник, научился там держаться на воде. Перевели через два месяца его там, тренер большую воду. Мы пришли вот с дочкой буквально недель две назад. И вот лягушатник. И ты знаешь, она, короче, ну еще она стоит на мысочках, у нее вода вот здесь вот. И все, у нее дискомфорт, при том что, как бы я мы с ней плечемся, я ее кидаю там, она у меня ныряет. Но вот как только ее тренер взяла. Как бы вот она уверенность почувствовала, что у него не зальется, mm -hmm. она сразу нормально. Как только она ее отпускает, а сразу вот так. И ну, подождать, пока подрастет. Я думаю, что там половиной Начнем тоже с бассейна. Вот. У у нас да очень нет, очень. Он не боится с тумбочек прыгать. То есть он больше всего любит в конце тренировки, когда тренер дает покупаться. Купаться, ага. да, стумочек, да, да. там, ну, конечно, по свиску, что дети начнут там. А так, ну, за тренировку 400-500 метров проплывают они. Класс. Жена поддерживает спортивное начинание у вас? Наши с сыном, да. Ну, ваши поддерживают, Если, а сама не разделяют? Сама, ну, в тренажерный зал ходит на дорожке бегать периодически. Ага. Начинает ходить, потом забрасывает. А начинает. что с мужем в этот, на МТБ? По полям, по говнам? Ну, я же это делаю, пока она на работе, а -а -а. вот, чтобы больше времени семье уделять, поэтому, ну, я думаю, она не оценит, если я скажу, зай, поехали на ММТБ по говнам покатаем. Не не, не, не ее история, да? Нет, нет, нет. А у тебя родители рядом живут? А, ну, у нас город маленький. Ну, мы вместе, ряд... в одном городе. В одном городе. То да. есть вы можете мелкого завести там, ну, без проблем. Где-то не так просто, потому что за городом они все-таки. То есть там 20 километров на машине. Да, просто. 20 минут. Как 20 минут. Мы едем к теще э, с Преображенки до Троицка. Это, по-моему, 60 километров. Я учту туда забежать. Да, да, да, очень просто. Мы едем, отвозим двоих и бегом оттуда просто. На день можем отвезти, только чтобы отвезти на день, то везем. Ну, я к тому, что закинули. Вдвоем куда-то поехали. У нас вдвоем времяпрепровождения, это мы куда-то сходить, отдохнуть, погулять, просто посидеть дома, вот так вот, включить кино какое-нибудь вместе, там ужин. Кино. Слушай, а вот. на сборы они едут с тобой? А, нет, на сборы А вообще ездят? На вот я с ними ездил, но, опять же, для меня сборы, вот, когда я делаю, ну, наша компания – это работа. Uh -huh. И я там не смогу им вот, с ними быть. То есть они там будут все с, сами все, себе. Все время одни. Да, а работа там, ну, дофига, реально. То есть утром подъем там в 7, в 8.30 уже на тренировке, приехали с тренировки, там вопросы-ответы, побед. Работа за компом, у тебя спортсмены, которых да. надо дистанционно вести, да, да, не работа за компом, вторая тренировка, то есть ну, сбор это такая ну, сложная история, в которую надо подготавливаться заранее, то есть я даже сейчас в течение недели людям планировал будущее, не то, что я там в субботу-воскресенье пишу задания на неделю, да. а я планировал уже, вот если вижу спортсмен ровненько идет по программе, да, то есть я уже ему так э, основные тренировки накидал на месяц вперед, угу. то есть без каких-то конкретных заданий, но вот этот шаблон, чтобы да. он видел, и главное, спортсмен это дисциплинирует, он видит стратегию и начинает как-то лучше соблюдать план, вот, и подготовился, потому что проще потом чуть-чуть изменить, чем... В таком э, условии, когда связь не всегда оперативна со спортсменом, ага. э, вечером в субботу или там, в воскресенье писать, слушай, ну что у тебя там, как вот эта тренировка получилась, чтобы мне неделю спланировать? Потом дожидаешься ответа, а ответа не приходит, а он придет там, в понедельник утром, ответит, к примеру, да, а ты уже на тренировке. Не получится. Вот. И, и у него тренировка не, не готова. У -у -у. И я не знаю, что ему дать. То есть, ну, Ну, Поэтому да. заранее подготавливаешься просто, это как-то входишь в ритм. Поэтому у меня, жена, такой принцип – сборы сборами, а в отпуск мы едем в отпуск отдельно. Вот ты бери там свой велосипед, без проблем, но отпуск – это отпуск. Там твоя работа вот на сборе, она не должна как бы касаться uh -huh. нашего отпуска. Потому что она все равно будет сама, с ребенком одна и все. Куда ей нравится отпуск? Где ты еще не катал? А, да я много где не катал, на самом деле. А, у меня ребенку на Иссыкуле в Киргизии понравилось прямо. Mm. Отель Каприз, ну там сборы, кстати, делаем. А, тоже И вот там понравилось прямо. Там так сделано для семьи, реально круто все. Вечером кино, детские фильмы, мультики под открытым небом на пляже Иссыкуля. Там шезлонги расставляют, там проектор. Вообще, ему каждый вечер в 10 часов. Солнце садится уже, там включают, ты сидишь, смотришь. Реально классно. Так это по-семейному, там, пледик тебе дали, там, на шезлонге Реально круто. Еда там хорошая, там развлечения классные сделаны, погулять. Были в Турции? Не очень понравилось. Ну, где-нибудь в Кемерик помню да? Вот. В Алании В Алании. В Алании. В Алании. Я вот в этом году, думаю, съездить либо в Мармарис вот. Либо, вот, на где Бери... это мармарис и Петя, это Бодрум, а, Бодру. как раз а денис У тебя и горы там есть, и там да. другая Турция. А как там я на велике смогу покататься? Я знаю, в Марморес точно смогу, там асфальт хороший. А вот... Да там чаще. тот же Кипр. Да? Ну, я вот бегал, но уже с прицелом навел, и я бы туда поехал на велике. Да, ну, там и там можем. есть пляжные отели. Как бы, ну, может, и Мармарис надо можно посмотреть. Ну, я посмотрел, там отель уже так приглядели, пока не стал покупать путевку, потому что, ну, <laughs> коронавирус Но там холоднее, чем а, там, это где, где Алане. Это и хорошо, потому что там была нереальная жара. Просто. В 11 часов я утром выезжал в 5 утра на тренировку, пока мои спят. Возвращался к 7, и уже было 30 градусов, там 7, полвосьмого. Жар. Жесть. Солнышко только вышло сразу. Ну, это август был. Солнце. Чу! И такое прям... <соц> Сиди. <соц> Лучше <соц> не двигайся в тенечке <соц> и не выходи никуда. Жуть. Поэтому если в Марморесе там попрохладнее, это прям хорошо. В общем, либо вот Турция, либо на Кипр. Они на Кипре не были еще. Ну, на Кипр, наверное, с семьей я поеду не в Пафос, наверное, а в Лимассол. Чтобы, ну, там, движухи побольше у ребенка, mm -hmm. там, развлечений побольше. Плюс в Лимосоле аквапарк хороший, там недалеко есть. Все равно машину mm -hmm. на Кипр брать в аренду. То есть, ну, доехать да, да. до аквапарка, он там большой, крутой. Лучше, чем в Айнапе гораздо. А мне мечта с великом поехать на Родос. Я прям вот когда смотрю на этот остров, да? он же весь вот чуть ли не в шахматную клетку и срезан дорогами. Блин, надо подумать. И у меня один знакомый там был с Великом, говорит, вообще кайф. Ну, говорит, там столько гор, столько вот всего этого. Ну, вот эти И Там места... крепости средневековые, что он же весь такой средневековый родос. Блин, вариант. Я потому что я крит еще рассматривал. Крит, он родос. тоже крутой, но мне кажется, Крит. Ну, слушай, я не знаю, может тоже будет круто, но мы жили Крит. Блин, забыл, как называется. Uh, интересный, интересный городочек такой Большой, красивый uh -huh. Но не очень большой То есть такой, ну, прям классный Мы ездили через горы туда, вот на другую сторону uh, Ну, как-то я вот не могу сказать, что он прям изрезан дорожками А вот Родос прям а Родос поменьше он, чем Критный Да, он поменьше Крит, он все-таки такой немножко магистральный Вот uh -huh. у него вот такая дорога вдоль всей линии Потом перевал Перевалы, вот этот, да, вот, да. Ну, наверное, да. Надо подумать. Надо подумать. Ну, не крита, а родостная. Ну, посмотрим. Да да, Сейчас картинки, это ближе да. ближе к лету будем решать. А Как там у нас будет с коронавирусом, с этим. Может быть, вообще придется опять ехать в Киргизию. Может, чему я буду рад, если честно. Среднегорье потренироваться. Мне нравится после Киргизии состояние свое. Ребенку там нравится. Нужно нахуй что-то новое еще. Ей то, что там понравилось, находится что-нибудь новенькое. Вот. Ладно, Жень, классно все с тобой обсудили. Значит, по традиции, передавая привет одному какому-нибудь спортсмену или тренеру, я уже отменяю это ограничение раньше, говорю только спортсмену. У меня тут куча тренеров уже прошло, поэтому... Ага. спортсменам. Кого, ну, человека интересного, который, которым я мог бы встретиться, такого же, как ты, положительного, позитивного. Что я так скажу так, у меня спортсмены вот у меня, они все крутые и прям интересные. Это у каждого свое что-то есть. Наверное, знаешь, вот выделю Серега Сорокин, Костя Базили... О, Костя и... Баранский. Очень все, такой... двоих хватит. Сорокин и Баранский. Очень интересные люди. Прям. Серега, я говорил, что он прямо четенько иногда прям скажет, прям вот прямо в тему риск-менеджмент настроить. Да, так вот. да. Костя, он такой прям очень интересный человек. Серега и Костя. Надеюсь, мы с вами встретимся. Ни у кого, если не будет никаких возражений, посетим, что-нибудь скушаем. Да, Серега Михалев. Хорошо, это трое. Да, меня, на самом Всем деле, привет. Прикол в том, что э, почему я Ну я, я, я с удовольствием бы со всеми. Я бы каждый день этим занимался. Ну, Но у меня уже список вот такой. То есть э, первый выпуск мы записали с Славом Московским, нашим капитаном и человеком, который меня в триатлон привел. И у меня не было такого правила, я говорю, Слава, передай привет людям, с которыми я вот могу вот под, продолжить эту историю. И пять минут, короче, он передал приветы. Ну, плюс там, потом следующие все, с кем я встречался, те, с кем мне как бы хотелось, даже без приветов, там, два-три человека. И у меня, получается, сейчас список человек 20, кому, с кем надо встречаться, записывать, как бы, ну, выпуск. И уже с многими я списался, мы о чем там все пытаемся договориться, время переносим. И прикол в том, что я физически понял, выработал для себя возможность записывать один подкаст в две недели. То есть я на одной неделе его записываю, на другой там обрабатываю, выкладываю. У меня сейчас четыре выпуска лежат, которые нужно выложить. Ну, развивается канал. Ты понимаешь? И плюс еще там 20 человек, с кем надо записать. Ну, и как бы я не хочу вот некий груз, чтобы он меня тянул. Ну, понятно. Он будет тянуть и не давать. Да, да, да. Потому что когда-то у меня было типа, ну, с кем, ну, с кем. А потом я так все это посчитал, Думаю, елки-палки. Работа, непочатый край, куча интересных людей. Причем, знаешь, я кайфую от таких вот открытий. У меня будет скоро но ну вот, с юрой выпуск вышел следующий вы это уже всем это уже будете знать э, с димой назаровым это который у нас бегает дима э, something nice instagram у него ну бегает димка Не там слышал. 100 стартов в год может делать куча медалей назаров дима А ну слышал что-то вот слышал с димой назаровым значит мы Будем... Как ты э... сказал, 100 стартов в год, я понял. Да, да, да. Вот. И потом мы записали уже, вот ждет э, Влад Анищенко. И ты знаешь, вот я про Влада хочу сказать, уже был этот выпуск для вас, а... тебе расскажу. Для меня какие-то такие истории просто невообразимые, когда человек там, у него там большая должность, там работа с государственными органами на высоком уровне, а у него там... 6 было, сейчас пять собак, самоедов. Он увлекается вот этим вот ездовой mm -hmm. штукой. У него э, яхтенный спорт. Он, значит, пересекал а, транс этот Атлантику, mm -hmm. Атлантику пересекал на какой огромные там лодки 20 там дней херачили, при я говорю: "Ну что там, типа, хоть загорали?" Он говорит: "Ну дня три можно было выдохнуть". Говорит: "А остальное", говорит: "полная жопа". Говорит. Вот Плюс у нее там куча половинок и три купленных полных айрона, которые все время сдвигаются из-за каких-то тот травм, то еще какая-то дичь там происходит. То есть, ну, как бы, знаешь, разговариваешь с человеком, там, вот, просто можно часами. У нас села камера. У нас кстати, тоже, кстати, не А, я, я еще, именно, кстати, список. Максим и Надя Анфимова уникальные люди. Ну, так, они, наверное, у тебя вообще есть Нет, Нет, нету, еще. нету. Сегодня этот <с licenses> плодотворный день. В общем, короче, у нас села камера. Мы включили микрофон в телефон, дописали звуком в конце, там ну, уже про семью. Вот. В общем, такие вот, когда с такими людьми поговоришь, просто я говорю, вот, дай бог, чтобы вот эта аудитория канала набралась чтобы людям было интересно за станком, послушать там. Я в машине, мне нравится. В вот машине включил, едет там кто в командировку, кто так просто. И, я, кстати, смотрел пару выпусков твоих, как раз в машине включил. Ехал, да, едешь, и... слушаешь, там вот. чуть то люди болтают. Иногда так отвлекся, посмотрел. то есть, Ну, у нас город опять же маленький, Слушай, но не очень Слушай, есть же еще и на Google, и на iTunes есть аудиоформаты. Еще не освоил. Да, вот смотри, то есть у тебя что там, Android iPhone? iPhone. Все, у тебя есть прям встроенная программа, подкасты, так и называется. Ты пишешь там, я люблю триатлон, все, вываливаются все мои выпуски. Ты включаешь, там, пауза в любом месте, фоном. То есть он просто у тебя идет, как, mm -hmm. как аудиозапись, аудиопередача. Вот, то есть очень удобно. То есть, да, YouTube нормально, но он должен что-то играть, открытый быть. А я иногда включаю подкаст, навигатор, и он там что-то подсказывает, при этом подкаст приостанавливается. Ну, у тебя, ты сколько до работы едешь? Я вообще на метро стараюсь а, ездить, но час. Час. Как раз половину, сколько мы, два часа уже сидели. Два часа, да. Вот, ну, половину. За день час, а часа У нас часа. это все... Я совмещаю очень часто работаю. то есть у меня фоном я включаю, сижу там, тренинг пикси ковыряюсь, и у меня фоном играет, и слушаю, и работаю. то есть, ну, mm. вот так время. Вот, ну, вот классно. <coughs> Ладно, Ладно, спасибо прям, тебе. Классно, посидели. Все, прямо. ребята, Хорошо. с вами увидимся. Пока. Через две недели, пока-пока.